Харлампа и Диспина Чувствую, что пришло время рассказать о великой любви Харлампа к Диспине. Харлампа, пастух старого хабуга, был обручен с Диспиной. Они были из одного села, из Анастасовки. Диспина и Ордониди была дочерью зажиточного крестьянина, который по местным понятиям считался аристократом. Харлампа был сыном бедного крестьянина, и хотя отец Диспины разрешил им обручиться, он отказывался выдавать дочь замуж, пока Харлампа не обзаведется домом и своим хозяйством. В этом была драма их любви. У Харлампа в доме оставалось девять братьев и сестер. Харлампа был старшим сыном своего отца, следом за ним шла целая вереница сестер, которых надо было выдавать замуж и готовить им преданное, поэтому Харлампа весь свой заработок отправлял в семью и никак не мог обзавестись собственным хозяйством. А без этого отец Диспины отказывался выдать за него свою дочь, по-видимому, не сумев прямо отговорить ее выходить замуж за более состоятельного грека. Но Диспина оказалась преданной и терпеливой невестой. Семь лет она ждала своего жениха, а о том, что случилось на восьмой год, мы расскажем на этих страницах. Все эти годы, дожидаясь возможности жениться на своей невесте, Харлампа никогда не забывал о нанесенном отцом диспины, ее патера оскорблении его дому, ему самому и, в конце концов, Деспине. О патера. — произносил он сквозь зубы несколько раз в день без всякого внешнего повода, и было ясно, что в душе его, никогда не затухая, бушует пламя обиды. — О, патера! — произносил он иногда с гневным удивлением, подняв глаза к небу, и тогда можно было понять его так. — Отец Небесный! Разве это отец? Два-три раза в году Диспина навещала своего жениха. Она появлялась в большом доме в сопровождении худенькой шустрой старушки в черном сатиновом платье тетушки Хрисулы, которая играла при своей племяннице роль девохранительницы, хотя пыталась иногда довольно наивным образом скрывать эту роль. Тетушка Хрисула, сестра отца Диспины, никогда не имела своей семьи. В сущности, она воспитала Диспину и не чаяла в ней души. По-видимому, Диспина тоже любила свою тетушку, иначе было бы трудно объяснить, как она ни разу не взорвавшись терпела ее бесконечные поучения. Тетушка Хрисула часто с гордостью повторяла, что вскормила Диспину исключительно двужелтошными яйцами. И это было видно по ее племяннице. Диспина была жизнерадостная, сильная девушка с широкими бедрами, с приятным, необычайно белым лицом. Березной ее лица гордилась она сама, гордилась тетушка Хрисула, гордился Харлампа, с выражением сумрачного удовольствия слушавший, когда кто-нибудь из чигемцев удивлялся ее необычайно белому лицу, которому странно не соответствовали ее крепкие, загорелые крестьянские руки. Длинные каштановые косы диспины, когда она ходила, шевелились на ее бедрах, а на голове всегда была синяя косынка, которой она, выходя на солнце, почти как чадрой, занавешивала лицо. Глазки ее были такие же синие, как и ее косынка, и так как она косынку никогда не снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно посинели от постоянного отражения цвета косынки. Так вот, если Диспина, бывала забывшись, на минуту выходила на солнце, не сдвинув косынку на лицо, Тетушка Хрисула тут же ее окликала "Деспина!" И Диспина привычным ловким движением стягивала косынку на лицо. По-видимому, тетушкой Хрисулой, а может и другими родственниками Диспины, обыкновенный загар рассматривался как частичная потеря невинности. В доме старого Хабуга, безусловно, по его прямому повелению, Деспину и ее тетушку принимали очень почтительно. Обычно, если в доме не было гостей, все мы усаживались за низенький длинный абхазский стол, во главе которого всегда восседал старый хабук. Но если были гости, взрослые мужчины во главе с дедушкой садились за обыкновенный, русский, по чегемским понятиям, стол. Харлампа в таких случаях за этот стол никогда не сажали. Его сажали вместе с нами, детьми, подростками, женщинами, домашними женщинами, конечно, за низенький стол. И хотя многие годы этот обряд оставался неизменным, Харлампов всегда болезненно воспринимал, что его не сажают рядом с гостями. Это было видно по выражению его лица, и тетя Нуца, моя тетя, видимо, пытаясь задобрить его, то и дело подкладывала ему самые вкусные куски с гостевого стола. Карлампа, конечно, съедал все, что она ему давала, но как бы демонстративно отключив всякое личное удовольствие. Это было видно по сдержанной презрительной работе его челюстей, по какому-то насильственному глотательному движению, и мне порой казалось, что он каким-то образом даже приостанавливает действие слюнных желез. Его лицо говорило «Да-да, я затолкал в себя все, что вы мне дали, но вкуса не почувствовал» не мог почувствовать и не хочу почувствовать. Когда же Диспина с тетушкой Хрисулой приезжали навестить Харлампа, старый хабук сажал их вместе с ним за гостевой стол, а мы, все остальные, усаживались за обычный. В такие часы чувствовалось, что Харлампа в душе ликует, хотя внешне остается, как всегда, сумрачно сдержанным. Оттуда, из-за высокого стола, Он иногда поглядывал на нас со странным выражением, как бы стараясь себе представить, что чувствует человек, когда его сажают за низенький стол, и, как бы не в силах себе это представить, отворачивался. Временами он бросал взгляд на свою невесту и тетушку Хрисулу, стараясь внушить им своим взглядом, что вот он здесь сидит с дедушкой Хабугом, что он, в сущности, в этом доме не какой-нибудь там нанятый пастух, а почти член семьи. Старый хабук на все эти тонкости не обращал внимания. У него была своя линия, которую можно было так расшифровать. «Я принимаю твоих гостей на самом высоком уровне, потому что знаю, что это полезно для твоих отношений с невестой. А то, что я тебя не сажаю за высокий стол с моими гостями, это дело моих обычаев, и мне безразлично, что ты переживаешь по этому поводу». Тетушка Хрисула и Диспина гостили в большом доме иногда неделю, иногда две. Бывало, по вечерам в кухне или на веранде собирались молодые чегемцы, и Диспина с удовольствием с ними болтала по-русски или по-турецки, порой безудержно хохоча шуткам чегемских парней, на что неизменно получала замечания от тетушки Хрисулы. «Кон песо, Диспина!» «Не стыдно Диспина?» — говорила она и что-то добавляла по-гречески, судя по движению ее губ, показывала пределы приличия, на которые во время смеха может раздвигать губы аристократическая девушка. «Аристократико корице». Диспина быстро прикрывала рот большой загорелой ладонью, но через несколько минут забывалась и снова закатывалась в хохоте. Иногда, даже если Диспина и не хохотала, а просто слишком оживленно разговаривала с каким-нибудь из чегемских парней, тетушка Хрисула снова делала ей замечание. — Диспина! — предупреждала ее тетушка Хрисула, и, обращаясь к тете Нуцци, говорила, что Диспина здесь, в Чигеме, совсем отбилась от рук, шалев от встречи с Харлампа. — Там, в Анастасовке, — говорила она, — Диспина с чужими людьми не разговаривает, и ее многие принимают за немую. Какая хорошая девушка! Нередко говорят чужие люди, попадая в Анастасовку. Как жаль, что она не мая. Тут Диспина снова закатывалась в хохоте, и тетушка Хрисула снова бросала ей голосом, полным укоризны соди Диспина. Орлам последил за Диспиной со спокойным сумрачным обожанием, и было ясно, что в его представлении все происходящее в порядке вещей, что аристократико корицы только так себя и ведет. Иногда Харлампа, пригоняя коз, возвращался домой с большой кладью дров и с каким-то неизменным подчеркнутым грохотом очаголюбия сбрасывал ее с плеча у кухонной стены, Сбросить явно можно было и помягче, а тетя Нутца, где бы она ни была в это время, благодарным эхом отзывалась на этот грохот. «Пришел наш кормилец!» И, подобно тому, как Харлампа, сбрасывая дрова, подчеркивал грохот очаголюбия, чтобы его приход был слышен во всем доме, же тетя Нутца громким голосом добрасывала до Харлампа свою преувеличенную благодарность. Во время пребывания тетушки Хрисулы и Диспины в большом доме Харлампа этот грохот очаголюбия доводил до верхнего предела. Он сбрасывал дрова не только не наклоняясь, как обычно, но теперь, даже и не заходя на кухонную веранду, а только дойдя до нее, сильным толчком плеча добрасывал тяжелую кладь до кухонной стены. Обычно после этого Харлампа озирался, и, поймав глазами тетушку Хрисулу, через нее, как через передаточную станцию, отправлял отцу Диспины свой незатухающий, свой сумрачный укор. — О, патера! — иногда при этом выклокатывала из него. — Диспина, — тихо говорила тетушка Хрисула, несколько подавленная этим грохотом очаголюбия Харлампа, справедливостью его укора и, может быть, самой своей ролью передаточной станции. «Полей, Харлампа!» Деспина быстро отправлялась на кухню и выходила оттуда с полотенцем, перекинутым через плечо, с мылом и кувшинчиком с водой. Харлампа стягивал в себя рубашку и, оставаясь в майке, обнажал могучие голые руки и мощные плечи. Вид полуголого Харлампа возвращал тетушку Хрисулу к тревожной яви. Минутной подавленности как не бывало — Покинув свое место на веранде, примыкающей к горнице, она останавливалась в непосредственной близости от диспины, поливающей воду Харлампа. Тетушка Хрисула впивалась в них глазами, и они под ее взглядом как-то замирали, старательно подчеркивая свою телесную разъединенность и самой скульптурной силой этого старания обнажая тайную взаимоустремленность, что вызывало некоторое неясное беспокойство тетушки Хрисулы. И вот, наблюдая за тем, как Диспина поливает воду Харлампа, следя за кристальной струей, льющейся из кувшинчика, который держит целомудренно приподнятая сильная рука девушки, тетушка Хрисула начинала волноваться, когда струя эта укорачивалась, то есть Диспина приближала руку с кувшинчиком к затылку Харлампа или к его выставленному предплечью. «Диспина!» Раздавался предостерегающий голос тетушки Хрисулы, и девушка снова приподымала руку с кувшинчиком. Умывшись, Карламп разгибался и протягивал ладонь к полотенцу, висящему на плече у девушки, причем самим замедленным движением ладони, видите, как я владею собой, а также наглядно выставленными двумя пальцами, Он заранее давал убедиться в исключительной функциональности своего намерения ухватиться за край полотенца. Деспина все-таки считала тетушка Хрисула не лишним напомнить о приближающейся опасности. Стоит ли говорить, что за все дни пребывания Диспины в большом доме тетушка Хрисула не выпускала из виду свою племянницу? О том, чтобы Диспина вместе с Харлампо удалилась в сад или пошла к соседям, не могло быть и речи. Иногда Харлампа брал их с собой в лес, куда он ходил пасти коз. Тетушка Хрисула возвращалась оттуда с губами, измазанными, как у девочки, соком черники, ежевики или лавровишни. Надо сказать, что тетушка Хрисула отличалась необыкновенным не только для аристократической старушки, но и для обычной старушки аппетитом. Просто было непостижимо, куда это все идет, учитывая, что она была довольно сухонькая старушка. Но тетушка Хрисула любила не только поесть. Она была большой охотницей и до домашней водочки. И опять же, учитывая, что она была хоть и шустрая и не очень старая старушка, но все-таки старушка, Выпить она могла довольно-таки порядочно. Пять-шесть рюмок она выпивала запросто. Чегемские ребята нарочно старались ее как следует угостить, чтобы она уснула и оставила вдвоем диспину и харлампа. Но тетушка Хрисула никогда настолько не пьянела, чтобы лечь спать. Она только слегка размякнув, прижималась головой к плечу диспины и что-то растроганно говорила своей племяннице. И милая Диспиночка нисколько не ругала свою тетушку, а наоборот, жалела, целуя смуглое, слегка сморщенное личико, приникшее к ее молодому плечу, и что-то ласково приговаривала. Тетушка Хрисула ей что-то лепетала в ответ, и эта взаимная воркотня с равномерными паузами, вздохами тетушки Хрисулы и повторами как-то сама собой делалась понятной, словно они говорили по-русски или по-абхазски. Хрисула глупышка, Хрисула немножко перебрала. Диспина, прости свою старушку. Хрисула глупенькая, Сула немножко перебрала. Чегемские ребята, знавшие долгую горестную историю любви Харлампа, нередко предлагали ему найти удобный случай и овладеть Диспиной. Тогда ее отцу некуда будет деться, и он, наконец, выдаст ее замуж, не дожидаясь, пока Харлампа обзаведется хозяйством. Они даже предлагали, раз тетушка Хрисула не оставляет их вдвоем, удрать от нее в лес, сделать свое дело, а потом вернуться к ней. Только чтобы она не затерялась в лесу, уточнял кто-нибудь при этом, надо сначала снять с какой-нибудь козы колоколец и надеть ей на шею. «Нет», — поправлял другой, — «колоколец не поможет» потому что тетушка Хрисула так и будет бежать за ними, гремя колокольцем и ни на шаг не отставая. — Лучший способ, — пояснял он, — это привязать ее к дереву хорошими лианами. Только нельзя слишком задерживаться, а то ее комары заедят. — Нет, — уточнял третий, — раз уж на такое дело решились, спешить не стоит. Но чтобы тетушку Хрисулу не заели комары, надо, привязав ее к дереву, рядом с ней развести костерок, подбросив в него гнилушек, чтобы он хорошо дымил. Харлампа все эти советы выслушивал с сумрачным вниманием, без тени улыбки и отрицательным движением головы отвергал их. — Диспина непростая, — говорил он, — Диспина аристократиса. Многозначительно покачивая головой, он давал знать, что если таким способом и можно жениться на обыкновенной девушке, на аристократке нельзя. Несмотря на ясный ответ Харлампа о том, что он не собирается таким путем жениться на Диспине, каждый раз, когда он, погоняя коз, возвращался из лесу вместе с Диспиной и тетушкой Хрисулой, Чегемские ребята издали вопросительно смотрели на него и, помахивая рукой, задавали безмолвный вопрос, мол, что-нибудь получилось? Карламп опять же издали ловил их вопросительные взгляды и твердым отрицательным движением головы показывал, что он не собирается таким коварным путем овладеть любимой девушкой. Возможно, тут сказывалась его затаенная под лавиной унижений гордость, его уверенность, что он, столько прождавший, в конце концов законным путем получит то, что принадлежит ему по праву любви. Вспоминая облик Харлампа и особенно его этот взгляд, я часто думал, что нечто похожее я неоднократно встречал в своей жизни, но долго никак не мог понять, что именно, и вот, наконец, вспомнил. Да, точно так, как Харлампа, интеллигенция наша, смотрит на людей, предлагающих насильственно овладеть демократией. Тоже гречанка, как и Диспина. И точно так же, как и Харлампа, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви. Интересно, что даже возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпертой с другого плеча топориком цалдой, и вынужденный из-за этой тяжести идти с опущенной головой, Харлампа все-таки, увидев чегемских ребят и терпеливо дождавшись их безмолвного вопроса, не ленился приподнять лицо и твердым, отрицательным движением головы, преодолев затрудненность этого движения из-за вязанки, торчащей над плечом, да все-таки преодолев эту затрудненность, он давал ясно знать, что ожидания их напрасны. Видно, такая заинтересованность чегемских парней в его любовной истории не казалась ему назойливой. Видно, его могучая, замкнутая в своей безысходности страсть нуждалась в поддержке доброжелателей или хотя бы зрителей. Постоянная слежка тетушки Хрисулы за целомудрием Диспины была предметом всевозможных шуток и подначек обитателей большого дома и их гостей. Например, если вечером все сидели на веранде, а харламп в это время находился на кухне, кто-нибудь потихоньку просил Диспину, якобы не в службу, а в дружбу, принести что-нибудь из кухни, то ли ножницы, то ли вязание, то ли шерсть, то ли веретено. Обычно в таких случаях тетушка Хрисула, словно случайно услышав просьбу, успевала вскочить раньше Диспины и побежать на кухню. Если же удавалось все же отправить диспину незаметно для тетушки Хрисулы, то она вела себя по-разному в зависимости от многих обстоятельств. К слову сказать, тетушка Хрисула была невероятная говорунья. По этому поводу обитатели большого дома отмечали, что род ее хоть так, хоть так, но обязательно должен работать. «Дали бы ей чего-нибудь пожевать, авось замолкнет», — говорил кто-нибудь по-абхазски, — когда она своим лопотанием слегка заморочивала всем головы. Так вот, иногда увлекшись разговором, тетушка Хрисула в самом деле упускала из виду диспину, однако, опомнившись и сообразив, что она племянницу увидела несколько мгновений тому назад, она спокойно вставала и как бы по своим надобностям уходила на кухню. Если она замечала, что Диспина куда-то ушла, а Харлампа и все молодые люди, пришедшие в Большой дом, сидят на месте, то она довольно долго терпела ее отсутствие. И тут обитатели Большого дома или его гости нарочно пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, запропастилась Диспина. а, -а, -а, -а! говорила тетушка Хрисула и отмахивалась — Мол, и знать не знаю, и знать не хочу. Но если тетушка Хрисула, заметив отсутствие Диспины, вспоминала, что она, скажем, увлекшись разговором, уже минут десять, как выпустила ее из виду, а Харлампа или кто-нибудь из молодых парней тоже исчез, она забывала о всякой маскировке. «Диспина!» — кричала она и вскакивала, словно пытаясь голосом еще до того, как добежала до кухни, удержать ее от гибельного шага. Любоваться многообразием и богатством тактики тетушки Хрисулы в охране невинности Диспины было любимым занятием обитателей большого дома. Иногда, бывало, и Диспина исчезала на кухне, и тетушка Хрисула прекрасно знает, что Харлампа там — Но почему-то никакого волнения не проявляет. Эта тончайшая, по мнению тетушки Хрисулы, хитрость доставляла обитателям большого дома особенно утонченное веселье. Хрисула, говорил кто-нибудь и многозначительно кивал в сторону кухни. Там харлампа и спина. А, махала рукой тетушка Хрисула. Жених и невеста. Проходило еще какое-то время. И снова с великой тревогой напоминали тетушке Хрисулы о неприлично затянувшемся пребывании на кухне Диспины и Харлампа. А, говорила тетушка Хрисула, и махнув рукой, добавляла по-русски: к чертум! Чем же объяснить такую беззаботность тетушки Хрисулы? Тетушка Хрисула точно знала, что сейчас на кухне старый хабук но думала, что другие об этом не знают. Харлампа и дедушка Хабук ночью спали на кухне. Диспину и тетушку Хрисулу укладывали в лучшей комнате, в зале. И хотя там стояли две кровати и две кушетки, тетушка Хрисула раз и навсегда отказалась спать в отдельной кровати. Она спала вместе с Диспиной. Ложились они в кровать не валетом, а головой в одну сторону. По уверению моих двоюродных сестричек, спавших в этой комнате, не исключено, что насмешницы преувеличивали, тетушка Хрисула, укладываясь, наматывала на руку длинную косу диспины, чтобы та ночью не сбежала к хорлампа. По уверению тех же сестриц, тетушка Хрисула за ночь несколько раз, не просыпаясь, произносила «Диспина», И опять же, не просыпаясь, подергивала руку, чтобы почувствовать тяжесть головы Диспины, чтобы убедиться, что она не сбежала к Харлампа, добровольно отрезав свою косу. Однажды, дело было к вечеру, Диспину удалось послать за водой к роднику именно тогда, когда Харлампа пас кос возле родника, а тетушка Хрисула об этом не знала. Она думала, что он, как обычно, ушел в котловину Сабида. Вернее, так оно и было, но по договоренности с дядей Исой, он должен был помогать ему щепить дрань возле родника, и он туда, через котловину Сабида, перегнал своих коз. Все обитатели большого дома и ближайшие соседи, разумеется, все, кроме старого Хабуга, которого в эти планы никто не посвящал, с любопытством ждали, чем это все кончится. Деспина явно задерживалась, из чего было ясно, что она там встретилась с Харлампа. Как не отвлекали тетушку Хрисулу, через некоторое время она забеспокоилась, вошла во двор и стала кричать: Деспина! Деспина! Деспина отозвалась. Громко укоряя ее, тетушка Хрисула пошла ей навстречу. Только она, пройдя скотный двор, вышла за ворота, как на тропе, ведущей к роднику, появилось стадо, в конце которого шла Диспина с кувшином на плече, а рядом важно выхаживал Харлампа. Тетушка Хрисула всплеснула руками и побежала им навстречу. — Кондрипесо Диспино! Кондрипесо Диспино! — кричала она, указывая на Харлампа, который с сумрачным выражением лица внушал тетушке Хрисуле, что ее подозрения унижают его достоинства, но он и это вытерпит, как терпит все ради своей великой любви. Диспина, придерживая одной рукой кувшин, другой бойко жестикулировала у самого лица тетушки Хрисулы, и по ее жестам можно было понять, что она совершенно случайно встретила Харлампа, и в то же время ее ладонь, несколько раз метнувшаяся в сторону кувшина, как бы указывала, что при таком свидетеле, как Медный кувшин, ничего не могло произойти. По-видимому, она настаивала на том, что встретилась с Харлампа, когда уже с кувшином поднималась от родника, и ей ничего не оставалось, как продолжить свой путь рядом с Харлампа. «Тут тетушка Хрисула накинулась на Харлампа», и по ее жестам можно было понять, что раз он случайно встретился на дороге один на один со своей невестой, он должен был быстрее вместе с козами уйти вперед. Она показала рукой, как это надо было сделать, или отстать, и опять же она показала, как это надо было сделать. Харлампа ей что-то отвечал, и они в это время уже входили во двор. Судя по интонациям его голоса, ответ его был исполнен сдержанного достоинства, и смысл его, вероятно, был в том, что ему незачем бегать от своей невесты, тем более, когда она встречается ему на дороге с кувшином на плече. При этом он выдвинул собственное плечо, как бы согбенное под тяжестью кувшина и как бы настаивая на полной нелепости предположения, что девушка под такой тяжестью может заниматься любовными шашнями. Отвечая тетушке Хрисули на ее выпады, Харлампа в то же время сумрачно искал глазами глаза чегемских парней, которые прямо с веранды, вопросительно глядя на него и помахивая рукой, безмолвно спрашивали «Ну, теперь-то, наконец, тебе что-нибудь удалось?» И, продолжая отбиваться от нападок тетушки Хрисулы, Харлампа сумрачно смотрел на них, и твердым движением головы показывал, что ничего такого не было и не могло быть. Одним словом, тетушка Хрисула неустанно следила за Диспиной, все время находя самые неожиданные поводы вводить ее в рамки аристократического поведения. Стоило, скажем, Диспине погладить большую кавказскую овчарку, забежавшую на веранду, как тетушка Хрисула, по-видимому, находя в облике собаки слишком явно выраженное мужское начало, останавливала ее. — Диспина, — говорила она и что-то поясняла. Судя по тому, что она при этом показывала на кошку, мирно дремавшую на балюстраде веранды, можно было догадаться, что аристократико-корице, даже если она обручена с пастухом Харлампа, не должна забавляться с пастушеской овчаркой — но при этом смело может погладить кошку или даже взять ее на руки. Молодые чигенцы, которые захаживали в большой дом, с удовольствием поглядывали на диспину, а мой двоюродный брат Чунка, остроязыкий балагур, высокий, тонкий и гибкий, как ореховый пруд, даже слегка приударял за ней, насколько это было возможно, под неусыпным оком тетушки Хрисулы. Чунка был внуком брата дедушки Хабуга. Вместе с сестрой Лилишей он жил в нашем дворе в своем доме, хотя большую часть своей жизни проводил с нами в большом доме. Отец и мать у него давно умерли, по чегемским обычаям сироту балуют, и среди моих молодых дядей и многоюродных братьев он был самым избалованным. Харлампа, замечая это внимание к Диспине, не только не ревновал ее, а как бы сумрачно поощрял ухаживание, впрочем, достаточно невинные. Очевидно, ему казалось, что так и должно быть. Не может быть, чтобы молодые чигенцы, раз уж им повезло побывать в обществе аристократической девушки, не попытались за ней ухаживать. Как-то Чунка принес большую деревянную миску, полную слив, и поставил ее у ног диспины, сидевшей на веранде вместе с другими женщинами. Девушка благодарно улыбнулась чунки, потянувшись, достала большую лиловую сливу и только хотела надкусить ее, как тетушка Хрисула выхватила у нее плод. — Диспина! — воскликнула она, и, быстро протирая сливу оподол подол своего платья, стала ей что-то объяснять. По-видимому, речь шла о том, что девушка ее круга, прежде чем надкусить сливу, обязательно должна стереть с нее пыльцу — даже если ничего другого нет под рукой, кроме тетушкиного подола. Протирая каждую сливу о подол своего платья, она подавала их диспини, при этом, конечно, и о себе не забывала. Но больше всего тетушка Хрисула любила полакомиться инжиром. Два больших инжировых дерева росли на огороде. Одно дерево было инжиром белого сорта, другое черного — Тетушка Хрисула особенно любила черный инжир. Однажды Диспина и Чунка влезли на дерево с черным инжиром. Диспина, сняв сандалии, попыталась первая влезть, но тетушка Хрисула остановила ее и, пропуская вперед Чунку, быстро залопотала что-то. По-видимому, она ей объясняла, что аристократическая девушка, влезая на дерево с чужим мужчиной, всегда пропускает его вперед. Чунка и Диспина влезли на дерево и, стоя на разных ветках, начали рвать инжир, то сами поедая, то нам подбрасывая. Чунка еще и в корзину успевал собирать. Мне инжиры бросал только Чунка, а тетушке Хрисули в основном бросала Диспина, но ну и Чунка нередко подбрасывал, потому что тетушка Хрисула прямо с ума сходила по черному инжиру. Забыв о своем происхождении, а может и не забыв, она поедала инжиры с необыкновенным проворством, не потрудившись снять с плода кожуру. Инжиры то и дело шлепались ей на ладони, и было удивительно, учитывая ее преклонный возраст, как она ловко их ловила, ни разу не промахнувшись. Иногда переспелый инжир шмякался на ее ладони, но она этим нисколько не смущалась, а прямо-таки слизывала в рот сладостное месиво. «Одно чудо в своей жизни я совершу», — сказал Чунка по-абхазски, дотягиваясь до ветки и шурша листьями, осторожно сгибая ее. «Когда тетушка Хрисула умрет, я спущусь в Анастасовку с ведром черного инжира. Я подойду к гробу и поднесу ей карту инжир. И тут, к ужасу окружающих греков, она разомкнет свою пасть и съест этот инжир. Потом она привстанет» и, не сходя с гроба, опорожнит все ведро, если, конечно, греки, опомнившись, не пристрелят меня самого за то, что я оживил эту прорву». Пока Чунка это говорил, изгибая ветку, тянулся к инжиру, тетушка Хрису, разумеется, ничего не понимая, не сводила с него преданных глаз, очень заинтересованная судьбой именно этого инжира. Иногда Чунка нарочно подряд бросал ей несколько инжиров, то ли для того, чтобы посмотреть, как она их будет подбирать с земли и есть, то ли для того, чтобы она замолкла хотя бы на время поедания этих инжиров. Сам острозыкий Балагур, он, может быть, подревновывал незамолкавшую тетушку Хрисулу, да к тому же она мешала ему настроить диспину на свой лад. Но когда он ей бросал почти сразу несколько инжиров, Тетушка Хрисула, мгновенно перестраиваясь, подставляла под инжиры свой многострадальный, аристократический подол, куда они и шлепались. «Одного не пойму», — говорил Чунка в таких случаях по-абхазски, — «какого черта я взял с собой корзину, раз эта старуха увязалась за нами?» Когда инжир падал в мои ладони, тетушка Хрисула тоскливым взглядом окидывала мой инжир, И если он ей казался особенно крупным и спелым, а он ей таким казался почти всегда, она явно жаловалась Диспине, что ее обделяют. Поедая инжиры, тетушка Хрисула беспрерывно тараторила. «Диспина — Диспина! — кричала она и, воздев руку, показывала девушке на спелый инжир, который Диспина никак не могла заметить, хотя он был совсем близко от нее. Наконец, отворачивая и кожистые листья, Диспина добиралась до желанного инжира, срывала, стараясь не раздавить, и кидала тетушке Хрисули. — Диспина! Диспина! Диспина! — вскрикивала она, когда девушка ступала на слишком тонкую ветку. — Диспина! — строго окликнула она ее, когда ветка, на которой стояла девушка, оказалась выше, чем ветка, на которой стоял чунка. При этом она что-то залопотала, для наглядности отглаживая собственное платье и явно напоминая ей, что аристократико корице, оказавшись на одном дереве с чужим мужчиной, не должна подыматься на такую высоту, куда чужой мужчина может снизу на нее взглянуть. Диспина что-то отвечала ей, показывая рукой на ветку, на которой стоял Чунка, и обращая внимание тетушки на то, что с этой ветки кривая взгляда чужого мужчины никак не может нанести ущерба ее скромности. «Диспина!» — сокрушенно крикнула ей в ответ тетушка Хрисула, пораженная ее наивностью и, как бы предлагая ей учиться смотреть немножко вперед, жестами показала, с какой легкостью при желании Чунка может перескочить со своей ветки на ее ветку. «Господи!» — взмолился Чунка. «Да замолкнет она когда-нибудь или нет?» «Слушай!» Выдерни из земли хорошую фасолевую подпорку, потихоньку подойди сзади и хрясни ее, как следует, по башке. Сдохнуть она, конечно, не сдохнет, но, может, замолкнет на полчаса, а я, глядишь, кое-чего и в корзину накидаю. Только такой болван, как я, мог полезть на инжир с корзиной, когда это объедало стоит под деревом и при этом ни на минуту не замолкает. Между прочим... Отвечая тетушке Хрисули, бросая ей инжиры и поедая их сама, Диспина, полыхая своими синими глазками, успевала и с чункой позубоскалить. Переговаривались они по-русски, и тетушка Хрисула несколько раз делала замечание Диспине за то, что она говорит на непонятном ей русском языке, а не говорит на общепринятом турецком. Тетушка Хрисула не могла взять в толк, что разноязыкой нашей деревенской молодежи К этому времени проще всего было говорить по-русски. «Иди домой! Водка! Водка!» — крикнул ей Чунка по-русски. Но не тут-то было. Тетушка Хрисула в ответ ему возмущенно залопотала по-гречески, забыв, что Чунка по-гречески не понимает. Из ее лопотания, в котором несколько раз прозвучала «водка, водка», можно было понять, что если она, как и многие аристократические старушки, и любит выпить две-три рюмки, то это не значит, что она бросит на произвол судьбы здесь, на дереве, свою любимую племянницу. «Цирк!» — крикнул Чунка. «Она меня в греке записала!» Чунка с корзиной перелез на другую ветку, и я внизу переместился так, чтобы ему удобнее было бросать мне инжиры. Тетушка Хрисула растерянно посмотрела на меня, чувствуя, что теперь чунки трудновато будет добрасывать до нее инжиры, и в то же время, не желая показывать свою зависимость от него, сделала пару шагов в мою сторону, что надо было понимать как случайное, нецеленаправленное перемещение». Сейчас прямо за мной грозно взмывал сочный куст крапивы. Бросая мне инжир, Чунка приметил его и крикнул мне по-абхазски. — Ты что, решил ее крапивы отстегать? — От крапивы она только развопится на весь чагем. Я же тебе сказал, хрясни ее по башке хорошей фасолевой подпоркой. Ты же просился на медвежью охоту... Это и будет тебе проверкой. Хотя, может, ты прав. Может, как раз наоборот. Может, сначала надо проверить тебя на медведице, а потом пускать на эту неимоверную старуху. Вдруг Чунка дотянулся до огромного спелого инжира с красной разинутой пастью, осторожно сорвал его, окликнул Диспину и, поцеловав инжир, перебросил его ей. Диспина ловко поймала его, Ослепительно улыбнулась Чунки, и для устойчивости, слегка откинувшись спиной на ствол дерева, стала двумя пальчиками очищать инжир от кожуры. «Тетушка Хрисула, видевшая все это от возмущения, онемела!» В тишине некоторое время было слышно, как шкурки шлеп-шлеп-шлеп падают на широкие инжировые листья. Когда тетушка Хрисула пришла в себя, Диспина уже отправляла в рот сладостную мякоть плода. — Диспина! — истошно закричала тетушка Хрисула и быстро-быстро залопотала, по-видимому, объясняя ей, что аристократическая девушка, оказавшись чужим мужчиной на одном дереве, не может принимать от него плодов этого дерева, тем более плод, оскверненный его поцелуем. Она поднесла пальцы к губам, показывая, до «Да чего отвратителен был этот поцелуй. Диспина ей что-то отвечала, и, судя по движению ее рук, она показывала, что съела инжир, очистив его от шкурки и тем самым нейтрализовав действие оскверняющего поцелуя. «Диспина!» — в отчаянии крикнула тетушка Хрисула, и, выбросив обе руки в стороны, что-то пролопотало, по-видимому, означающее «Зачем вообще надо было есть этот инжир?» «У меня один способ заставить замолкнуть эту старуху!» — крикнул Чунка, и, дотянувшись до инжира, сорвал его и вбросил в корзину. «Это прыгнуть с дерева ей на голову вместе с корзинкой! И то сказать! Сам я сломаю шею! Она только отряхнется и станет собирать инжиры, выпавшие из моей корзины!» Дожевывая инжир, Диспина что-то ответила тетушке Хрисули, и, судя по движению ее рук и взгляду на ветку, где стоял чунка, она сказала, что инжир был брошен без ее одобрения, и ей ничего не оставалось, как поймать его и съесть. «Диспина!» — крикнула тетушка Хрисула, как бы отказываясь осознать самую возможность быть столь неосведомленной в простейших правилах хорошего тона — После этого она снова залопотала, беспрерывным движением рук поясняя свои слова, так что легко было понять, что она имела в виду. Она имела в виду, что даже поймав оскверненный инжир, Диспина могла с честью выйти из этого положения, просто перебросив этот инжир ей, тетушке Хрисули. Вся в солнечных пятнах, с лицом озаренным солнцем, Диспина посмотрела на тетушку Хрисулу с высоты своей ветки ясными синими глазками, как бы сама удивляясь простоте такого выхода и сожалея, что ей это вовремя не пришло в голову. При этом она рассеянно дожевывала оскверненный инжир, что, по-моему, особенно раздражало тетушку Хрисулу. Махнув рукой, тетушка Хрисула снова залопотала, и я как бы отчетливо услышал начало фразы «Оставь, пожалуйста». «Ты ее трахнул фасолевой подпоркой, а ей хоть бы хны!» — сказал Чунка, не глядя вниз. Он пробирался к концу ветки упругими движениями ног, то и дело пробуя ее крепость и придерживаясь одной рукой за верхнюю ветку. Почувствовав, что дальше ветка, пожалуй, не выдержит, он остановился, нашел глазами сучок, подвесил корзину и, озираясь в поисках спелых инжиров, продолжил свою мысль. «Я так и знал!» Эту старуху может заставить замолкнуть только моя двустволка. Но надо сразу нажимать на оба курка, опять же сунув ей в рот оба ствола, иначе глупость получится. Если от ружья до нее будет хотя бы один метр, пули в ужасе перед этой старухой разлетятся в разные стороны. Вдруг диспина перелезла со своей ветки на более высокую и скрылась в густой листве инжира. Тетушка Хрисула, воздев голову, несколько секунд молча ожидала, когда она высунется из листвы и кинет ей инжир. Но диспина почему-то из листвы не высовывалась, а чунка перелез на эту же ветку, и прежде чем скрыться в густой листве, нахально повесил корзину на сучок, как бы не скрывая, что теперь инжирные дела закончились, и начались совсем другие дела. Все произошло в несколько секунд. Если они изговорились, то мы внизу этого не заметили. Деспида! в ужасе крикнула тетушка Хрисула. Никакого ответа. Деспида! И опять безмолвие. Тетушка Хрисула посмотрела по сторонам, явно стараясь узнать, нет ли случайных свидетелей этого позора. Взгляд ее упал на меня. Она быстро заглянула мне в глаза, стараясь опередить меня, если я попытаюсь придать своему лицу притворное выражение. Решив, что опередила, она постаралась узнать, понимаю ли я смысл происходящего. Установив, что, к сожалению, понимаю, она захотела определить, смогу ли я, если случится самое худшее, по крайней мере, держать язык за зубами». Не сумев этого определить и не желая тратить на меня драгоценные секунды и досадуя об уже потраченных, она с воплем подбежала к дереву и попыталась, двигаясь взглядом вдоль ствола, обнаружить исчезнувшую пару, но обнаружить не удалось. Тогда она вдруг опустила глаза, и взгляд ее упал на сандалии диспины, и она несколько секунд растерянно глядела на них, как если бы Диспина унеслась на небо и было решительно непонятно, что теперь делать с ее сандалиями. Потом, как бы встряхнувшись от гипноза, приковывавшего ее взгляд к сандалиям, она, крича и причитая, стала бегать вокруг дерева, стараясь найти такой разрыв в листве кроны, откуда можно было бы их увидеть». По интонациям ее голоса надо было понимать, что напрасно они думают, что спрятались от нее, что она и давно обнаружила, но так как она при этом все время перебегала с места на место, было ясно, что она их все-таки не видит. Минуты через две или три из густой листвы раздался смех Диспины и хохот Чунки. — Диспина! — крикнула тетушка Хрисула с надрывным упреком и все-таки радуясь, что она, по крайней мере, жива. Наконец Диспина раздвинула листья и высунула свое смеющееся, озаренное солнцем лицо, а тетушка Хрисула, держась одной рукой за сердце, долго укоряла ее. Тут высунулось из листвы смеющееся лицо Чунки. Он дотянулся до инжира, сорвал его и, кинув мне, крикнул — «Да скажи ты ей ради Аллаха, раз уж ты не оглушил ее фасолевой подпоркой! Я не ястреб, чтобы на дереве склевать девицу, как цыпленка!» Когда брошенный чункой инжир шлепнулся на моей ладони, тетушка Хрисула, не переставая укорять Диспину и чунку, все-таки не удержалась, чтобы не поглядеть, насколько хорош мой инжир. Диспина сорвала инжир, и, отводя руку, показала, что собирается его кинуть тетушке. Тетушка Хрисула с новой силой залопотала, замахала обеими руками, показывая, что после такого вероломного поступка она не станет принимать у нее инжир. Но Деспина кинула инжир, и тетушка Хрисула как бы против воли его поймала и как бы против воли отправила в рот, продолжая укорять свою племянницу. Чунка снова высунулся из листвы, дотянулся до хорошего инжира, сорвал его и, с улыбкой отводя руку, показал, что собирается его кинуть тетушке Хрисули. Тетушка Хрисула замотала головой, задвигала руками, как бы заново залопотала, хотя и до этого не переставала лопотать, всем своим видом показывая, что вот уж от кого она теперь никогда не примет ни одного инжира. «Дай Бог мне столько лет жизни, сколько ты от меня инжиров возьмешь!» — сказал Чунка и кинул ей инжир. Тетушка Хрисула, как бы нехотя, раз уж летит, поймала инжир и, как бы нехотя, раз уж в руках, отправила в рот. «Клянусь молельным орехом!» — крикнул Чунка по-абхазски. «Эту старуху на нашей земле никто не переговорит, не переест» и даже не перепьет. Дядя Сандро, может, и смог бы ее перепить, да ведь она его сначала заговорит до смерти, а там уж и перепьет». Постепенно тетушка Хрисула успокоилась, вернее, перешла на ту чистоту лопотания, на которой она находилась до того, как диспина и чунка скрылись в инжировой кроне. Последнее замечание не вообще, а на дереве, Тетушка Хрисула сделала диспини и чунки, когда они слезли. Чунка опередил было Диспину, но тетушка Хрисула его остановила и велела пропустить ее вперед. Последовавшее пояснение можно было понять так, что если аристократика корицы, влезая на дерево с чужим мужчиной, пропускает его вперед, то, слезая с дерева, чужой мужчина, наоборот, должен пропустить ее. Так принято. Мягко, хотя и достаточно увесисто, Диспина спрыгнула с дерева и, взяв в руки сандалии, нашла глазами зеленый островок травы, подошла к нему и, тщательно протерев подошвы босых ног, надела сандалии. Тетушка Хрисула, глядя на нее, слегка кивнула, одобряя, что Диспина хотя бы в этом сама разобралась и поступила так, как поступают в таких случаях девушки ее круга. Спрыгнув с дерева, Чунка в знак полного примирения протянул тетушке Хрисули корзину с инжирами с тем, чтобы она выбрала оттуда самые спелые. Несколько мучительных мгновений тетушка Хрисула боролась с собой, то заглядывая в корзину, то с укором на чунку, потом с еще большим укором на диспину, стараясь подчеркнуть, что в сущности основная тяжесть вины лежит на ней, так как она первая скрылась в инжировой кроне. Она даже на меня посмотрела проницательным взглядом, стараясь почувствовать, не выветрился ли у меня из головы этот порочный эпизод. И я, чтобы угодить ей, кивнул головой в том смысле, что выветрился. Тогда тетушка Хрисула выразила своим взглядом недоумение, как бы спрашивая, как я мог понять значение ее взгляда, если этот порочный эпизод действительно выветрился у меня из головы. После этого она протянула руку в корзину и, давая знать, что не слишком долго выбирает, вытащила оттуда три инжира, и, показав смеющемуся Чунке, что она вытащила только три инжира, и, как бы дав ему осознать проявленную скромность, она в виде маленькой награды за эту скромность вытащила еще один инжир. Тетушка Хрисула обожала черный инжир. Иногда чегемцы останавливались возле усадьбы дяди Сандро, удивляясь, что Диспина мотыжит кукурузу, почти полностью закрыв лицо своим синим платком. — Персючка, что ли? — гадали они, пожимая плечами. Харлампа, прогоняя стадо мимо усадьбы дяди Сандро, тоже останавливался и выслушивал удивленные замечания чигемцев относительно закрытого лица Диспины. С сумрачным удовольствием, глядя на свою невесту, он давал пояснение чигемцам по поводу этой странности. «Диспина не персючка!» — говорил он, воздев палец и усмехаясь наивности чигемцев, добавлял. «Диспина аристократиса!» Он хотел сказать чигемцам, что аристократическая девушка — не станет мотыжить кукурузу с открытым лицом, как обычная крестьянка, но вот так полностью прикроет его, оставив щелку для глаз, чтобы лицо ее всегда оставалось чистым и белым. Постояв так некоторое время, харлампа отгонял коз в заросли лещины, чтобы они, не дожидаясь его, начинали пастись и, перемахнув через плетень, подходил к тетушке Хрисули и брал у нее мотыгу. Может, Харлампа и начинал мотыжить, чтобы показать тетушке Хрисули, какой работящий муж будет у ее племянницы, но постепенно он входил в азарт, в самозабвение труда, а Диспина, низко склонившись к мотыге, старалась не отставать от него. Комья земли так и выпрыгивали из-под мотыги Харлампа, так и заваливали кукурузные корни, срезанные сорняки, так и никли под вывороченными глыбами, столбики пыли так и вспыхивали под его ногами, а он все взметывал мотыгой, ни на мгновение не останавливаясь для передышки, и только изредка на ходу менял руки, резким движением головы стряхнув с лица пот и продолжал мотыжить, иногда разворачиваясь в сторону диспины, и помогая ей дотянуть свою полосу, а потом снова шаг за шагом продвигаясь вперед. Одиспина тоже старалась не отставать от него, мелко-мелко, быстро-быстро действуя своей мотыгой. А дядя Сандро в это время, продолжая помахивать своей мотыгой, с грустной укоризной поглядывал на изумленных чигенцев как бы напоминая им, что он их всю жизнь именно так учил работать, а они, увы, мало чему научились. Напряжение трудового экстаза все усиливалось и усиливалось, и даже отчасти с точки зрения тетушки Хрисулы становилось излишним, хотя и она опасливо любовалась ими. «Диспина», — произносила она время от времени, как бы предлагая им слегка утихомириться, — Глядя на эту самозабвенную пару, один из чегемских фрейдистов вдруг произнес «Размахались мотыгами! Не им, кажется, они вроде не на поле, Сандро, а друг с дружкой усердствуют!» «В точку попал!» — хором согласились с ним несколько чегенцев, стоявших рядом, и было видно, что у них сразу же отлегло на сердце, они поняли, что им незачем убиваться на работе, незачем завидовать этой видоизмененной любовной игре. Кстати, вспоминая высказывания Чегемцев в таком роде и сравнивая их с цитатами из книг венского фокусника, которые мне попадались, я поражаюсь обилию совпадений. Так как заподозрить Чегемцев в том, что они читали Зигмунда Фрейда невозможно, я прихожу к неизбежному выводу, что он когда-то под видом знатного иностранца, проник в Чегем, записал там всякие байки и издал под своим именем, нагло не упомянув первый источник. Я так думаю, что в течение множества лет, пользуясь безграмотностью моих земляков, мир разбазаривал Чегемские идеи, подобно тому, как древние римляне беспощадно вырубали абхазский самшит. Теперь-то я подоспел и кое-что добираю, но многое безвозвратно потеряно. Возьмем, например, теорию прибавочной стоимости. В сущности говоря, это чегемская идея. Нет, я не отрицаю, что Маркс ее открыл сам. Навряд ли он мог побывать в Чегеме, даже если бы Энгельс, как всегда бедняга, взял на себя расходы на это путешествие. Но ведь эту же теорию сам, без всякой подсказки, открыл безграмотный чегемский крестьянин по имени Камук, которого многие чегемцы принимали за сумасшедшего, хотя и не опасного для жизни людей. Нам, как говорится, не то обидно, что этот безумный мир многих гениальных людей принимает за сумасшедших. Некоторые из гениальных людей с этим примирились, лишь бы их не трогали, но нам то обидно что этот безумный мир, осуществляя свои безумные представления о справедливости и равновесии, часто сумасшедших людей объявляет гениальными, при этом он подсчитывает, сколько гениальных людей объявлено сумасшедшими, и именно столько же сумасшедших людей объявляет гениальными. И многие гениальные люди, зная, что по их количеству сумасшедшие люди будут объявляться гениальными, приходят в ужас. Им жалко человечество, и они, скрывая свою гениальность, нередко погибают от запоя. Но это очень большая тема, и не будем ее здесь касаться. Наш милый чигемчик тоже не вполне избежал безумий этого мира. Да, конечно, чегемцы гениального камуга считали сумасшедшим, но зато к чести чигемцев надо отнести то, что они за всю свою историю ни одного сумасшедшего не объявили гениальным. В этом мои чагенцы молодцы. Камук имел такую привычку. Каждый раз перед тем, как идти на мельницу и приступить к лущению кукурузных початков, он ломал надвое каждый початок и половину сломанных початков, принеся на кукурузное поле, зарывал в землю когда у него спрашивали, почему он так делает, он не ленился в течение всей своей жизни объяснять людям смысл своего великого открытия. «Из одного зерна, — говорил Камук, — в среднем можно получить один хороший кукурузный початок. В одном початке в среднем 200 кукурузных зерен. Достаточно взять с початка 100 зерен, чтобы покрыть расходы на еду землепашца и его семьи, на семенной запас, на содержание плуга, мотык, серпов. Значит, кому принадлежат остальные сто зерен? Земле. Она работала на твой урожай, она заработала половину его, и надо ей вернуть то, что принадлежит ей» и он неизменно возвращал земле половину сорванных початков. Жена его от этого очень страдала, и даже вопреки его воле, одно время стала откапывать эти сломанные початки, кое-как очищать их и потихоньку скармливать куром. Кому узнав об этом, пришел в неслыханную ярость, тем более что жена не созналась, как долго она этим занимается, и он не знал, сколько он задолжал земле. Одним словом, он избил жену, что по абхазским обычаям считается очень позорным, и выгнал ее из дому, что тоже не украшает абхазца, но считается более терпимым. Можно сказать, что в поведении Камуга с женой стихийно, в зачаточной форме, проявилась идея диктатуры пролетариата, стоящего на страже интересов трудящейся земли. В следующий раз бедняге Камугу жениться было очень трудно. Как честный человек, сватаясь, он объяснял родственникам своей будущей жены, почему и как он будет распределять урожай кукурузы со своего поля, одновременно, правда, без всякой пользы, пытаясь заразить их своим примером. «Из одного зерна», — начинал Камуг объяснять им свою теорию, и родственники женщины, к которой он сватался, — Иногда начинали мрачнеть, иногда трусливо поддакивать, а иногда немедленно прекращали переговоры в зависимости от собственного темперамента и понимания степени опасности его безумия. Иногда Камук сватался к вдовушкам или девицам, которых родственники уж очень хотели сбыть с рук, И они, пытаясь как-нибудь смягчить, облагородить его версию распределения урожая кукурузы, намекали ему, что понимают его теорию как неизвестный, но в сущности добрый чегемский обычай приносить жертву Богу плодородия. Но Камук со всей прямотой, кстати на определенном этапе свойственным носителем этой идеи, отвергал такую версию и говорил, что он преследует только одну цель справедливо возвратить земле то, что она заработала. Наконец, ему удалось посвататься к многодетной вдовушке, отец которой, видимо, в знак брезгливого неодобрения его теории, велел передать своему будущему зятю. Половину урожая с нее уже собрали, пусть попробует собрать вторую половину. Новая жена Камуга, освоившись в его доме, решила внести поправку в теорию Камуга. Соображения ее, видимо, не лишенные какой-то хитрости, остались чегенцами непоняты. — Раз уж ты решил изводить половину урожая, — сказала она мужу, — зачем его закапывать в землю? Разбрасывай его просто так по полю. Камук, говорят, посмотрел на нее и выразительно постучал себя по лбу. — Да ты, я вижу, еще глупее, чем та жена, — сказал он. Та хоть куром скармливала кукурузу, заработанную землей. А ты хочешь этим сойком-пустомелем ее скормить? Не выйдет. Больше новая жена не вмешивалась в его теорию, но в нее стали вмешиваться дикие кабаны, случайно дорывшись до заработанной землей кукурузы. Жил он немного на отшибе поблизости от леса. Кстати, там-то на отшибе всегда и возникают великие идеи. По ночам дикие кабаны все чаще и чаще стали посещать его усадьбу. Комук теперь каждый раз все глубже и глубже закапывал в землю, заработанную землей, кукурузу. Но дикие кабаны своими погаными длинными рылами все равно докапывались до нее. Комук стал взрывать кукурузу в самых разных местах своей усадьбы, но они все равно ее находили. Тогда Камуг стал по всему приусадебному участку малыми порциями закапывать кукурузу, чтобы не все доставалось кабанам, чтобы и земле кое-что перепадало. Но дикие кабаны, эти сухопутные акулы чегемских лесов, в поисках кукурузы к весне перерыли своими рылами весь приусадебный участок Камуга. Кстати, слово «рыть» не от слова ли «рыла»? то есть то, что роет. Как плодороден Чегем, стоит прикоснуться к его делам, как попутно делаешь небольшие открытия даже в русской филологии. Глядя на перерытый дикими кабанами приусадебный участок Камуга, чегенцы по-своему оценили случившееся. — Да теперь ему и пахать не надо, — говорили они. — Не такой уж он сумасшедший, этот Камуг. Камугу слышать такое было очень обидно, и он, решив доказать свое полное бескорыстие, взялся за ружье. Он стал по ночам дежурить на своем приусадебном участке и до следующей весны убил пятнадцать кабанов. Как истинный абхазец, хотя открыватель всемирной идеи, Камуг свинины не ел, оттащив за хвост убитого кабана к изгороди. Он давал знать местным абхазским эндурцам, и те приходили к нему и по смехотворно низкой цене покупали его добычу. — Я беру деньги только за порох, пули и бденье, — говорил Камук. — Вот это чуднее всего, — рассуждали чегенцы по этому поводу. — Какая бы чума на нашу голову не свалилась, а эндурцам, глядишь, все на пользу. Измученный ночными бдениями, Камук приспособил для передышки иногда дежурит свою жену. Но тут восстали чегемские старейшины. Смириться с таким нарушением абхазских обычаев они не могли. «Женщина по нашим законам оскверняет оружие», — говорили они. «Оружие бесчестит женщину. Неужто он этого не знает?» Тем более год тому назад... Остроглазый охотник Тендел, побывавший в городе, принес оттуда неслыханную весть. «Светопредставление!» — закричал он, вступая в Чигем, и рассказал об увиденном. Оказывается, он шел вечером по городу и заметил возле одного магазина старуху с ружьем в руках, да еще с глазными стеклами на носу, сторожившую магазин. Старуха с ружьем в руках, охраняющая магазин, да еще в очках! Это потрясло воображение чигемцев! Многие чигемцы нарочно ездили в город посмотреть на эту удивительную старуху. Они подолгу стояли поблизости от нее, жалея ее и удивляясь такому варварскому обращению со старой женщиной. «Чтоб я оплакал тех мужчин!» что выставили тебя на позорище, — говорили одни по этому поводу. — Бедная, — говорили другие, — вместо того, чтобы возиться с внучатами, она с ружьем в руках и с глазными стеклами на носу сторожит казенный магазин. — Что случилось с русскими? — разводил руками какой-нибудь из чегенцев «Какая порча на них нашла, что они своих матерей выставляют сторожить магазины!» «Да, не всегда такими были», — находился какой-нибудь скептик. «Нет», — качал головой кто-нибудь постарше, — «мы их помним совсем другими. Кто-то под них подкапывается». «Уж не эндурцы ли?» «Нет, эндурцы пока нас не изведут, за других не возьмутся». Бедная старуха, бдительно следившая за этими непонятными ночными делегациями чигенцев, однажды не выдержала и засвистела в свисток, призывая милиционера. — Да у нее еще свистулька на шее! — поразились чигенцы, нисколько не обеспокоенные ее призывным свистом, а еще более потрясенные количеством предметов, находящихся при старухе, несовместимых с обликом почтенной старой женщины. Ружье, глазные стекла, свистулька. Теперь свистеть не свисти, сказал один из чегенцев. «Просвистели твою старость, твои родственники с мужской стороны, чтоб я их оплакал. Милиционер, явившийся на призывный свист, к своему несчастью оказался абхазцем, и ему вместо того, чтобы водворять порядок, пришлось обороняться и от чегенцев и от сторожихи. «За что ее так?» — подступились к нему чегенцы. «Она что, сирота?» Пытаясь объяснить причину, по которой старуху выставили сторожить магазин, милиционер сказал, что дело не в ее сиротстве, а в том, что новый закон теперь признал в городах равенство мужчин и женщин. Такое смехотворное равенство, чегенцы никак не могли признать и удивлялись милиционеру, почему он, будучи обличенным властью и при оружии, признает такое глупое равенство. С другой стороны, сторожиха пыталась узнать о причине любопытства чегенцев и требовала от милиционера решительных мер. Они грабить не будут, успокаивал ее он. Они просто никогда не видели сторожих, немножко дикие горцы. Когда один из чегенцев, чуть-чуть понимавший по-русски, перевел остальным слова милиционера, чегенцы не только не обиделись, но увидели всю эту картину в новом истинном свете ее безумного комизма. Неудержимо хохоча и, вспоминая отдельные детали этой встречи, Особенно им казалось смешным, как она свистела в свисток, раздувая щеки и не сводясь чегенцев в глазных стекол, они отправились ночевать к своему родственнику. Мы, жале бедную старуху, удивлялись ее дикости, смеялись чегенцы. А они, оказывается, в это время нас считают дикарями. «Выставить на ночь старуху с ружьем в руках, с глазными стеклами на носу и со свистулькой на шее? Уж дичей этого и индурец не придумает Ха -ха -ха -ха -ха. И наш милиционер туда же!» Вспоминали они попытки милиционера объяснить это позорище каким-то там равенством мужчины и женщины, признанной властью в городах. И вот не прошло и года после такого светопредставления как в самом Чигеме появился человек, заставляющий свою жену с ружьем в руках подстерегать диких кабанов. Этого терпеть было нельзя. «Ты бы еще купил глазные стекла и выставил бы ее с ружьем, как ту русскую сторожиху», — извительно заметил один из старцев, когда Камук вошел в комнату, где сидели старейшины. — Да повесил бы ей свистульку на грудь, как дитяти, сказал другой. — Неужто ты не знаешь, — добавил третий, — что по нашим обычаям женщина оскверняет оружие, а оружие бесчестит женщину? Отправить жену в ночь с ружьем — все равно, что отправить ее в ночь с чужим мужчиной. Какой ты после этого муж, если отправляешь в ночь собственную жену с чужим мужчиной? Но тут самый старый из старейшин, властным, но не оскорбительным движением руки, остановил старцев и сказал комугу, склонившему повинную голову, спокойные, мудрые слова. — По нашим обычаям, сынок, — сказал он, — женщина может взять в руки оружие только в одном случае. Если в ее роду не осталось мужчин которые могли бы отомстить за пролитую кровь. Тогда женщина герой, и наш народ ее славит в песнях и сказаниях. Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружье и стреляла, да еще в такое геаурское животное как дикая свинья, такого позора мы сынок не потерпим, или покинь село, или оставь жену в покое. И Камугу пришлось смириться. Истощенный ночными бдениями, бедняга Камуг умер до своего срока. В сущности, его можно назвать истинным мучеником идеи и причислить его к лику революционных святых. Никак не оспаривая первенство Маркса, я предлагаю переименовать закон о прибавочной стоимости в закон Маркса Камуга, подобно тому, как закон сохранения веса веществ называют законом Ломоносова-Лавуазье. Я думаю, было бы справедливо, если бы имя нашего гениального самоучки хотя бы и с опозданием вошло в историю. В конце концов, он это заслужил своим открытием, своими страданиями, и самозабвенной защитой трудящейся земли от паразитов-кабанов. Что случилось с русскими? С каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чигенцы, сколько я их помню. Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чигенцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием мавзолей Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того, чтобы лежать в земле и слиться с землей. Вообще чегемцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Отчасти, может быть, это чувство вызвано тем, что они о жизни великого человека узнали впервые тогда, когда услышали о его смерти и о несправедливом непредании его праха земле. До этого о существовании Ленина, кроме дяди Сандро и еще, может быть, двух-трех чигемцев, никто не знал. Я думаю, так возник чигемский миф о Ленине. Чигемцы про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили «тот, кто хотел хорошего, но не успел». По представлению чигенцев, над которыми в мое время молодежь втихомолку посмеивалась, Ленин был величайшим обреком всех времен и народов. Он стал обреком после того, как его старшего брата, тоже великого обрека, поймали и повесили по приказу царя. Его старший брат не собирался становиться абреком. Он собирался стать учителем, как и его отец. Но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге. В те времена, как и в Абхазии, тоже бывали всенародные скачки. И вот старший брат Ленина, увлеченный скачками, не заметил, что слишком высовывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему почетному месту, чтобы любоваться скачками. Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подоспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошадью, а царь на то и царь, чтобы, не останавливаясь, ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкеску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стеганул его камчой, сплетенной из львиной шкуры, и поехал дальше. С этого все началось. Оказывается, род Ленина был очень гордым родом, хотя люди этого рода всегда бывали учителями или метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенного ему при народе даже царем Николаем. Кстати, по абхазским обычаям, самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку, это ударить его палкой или камчой. Такое оскорбление смывается кровью и только кровью оскорбителя. Ударил камчой или палкой, значит, приравнял тебя к скоту. А зачем жить, если тебя приравняли к скоту? Кстати, удар камчой или палкой считается нешуточным оскорблением, иногда приводящим даже к пролитию крови, и в том случае если кто-то без разрешения хозяина ударил его лошадь. Особенно возмутительно, если кто-то по невежеству или из присущей ему наглости ударил лошадь, на которой сидит женщина. Конечно, если женщина промолчит, а никто из родственников этого не заметил, все может обойтись мирно. Но если ударивший лошадь вовремя не принес извинений, Дело может кончиться очень плохо. Бывает так. Кавалькада односельчан едет в другое село на свадьбу или поминки. Вдруг лошадь, на которой, скажем, сидит женщина, заупрямилась переходить брод, то ли чувствуя, что всадница не очень-то уверена в себе, то ли еще что. И тут может случиться, что едущий сзади, сгоряча, не спросясь, стеганул эту лошадь, чтобы она шла в воду. И как раз в это мгновение обернулся кто-то из ее родственников и видел всю эту картину во всей ее варварской непристойности. Нет, тут он, конечно, промолчит, чтобы не разрушать общественное мероприятие, в котором они принимают участие. Но кристаллизация гнева в душе этого родственника — Уже началась почти с химической неизбежностью. Однако всадник, легкомысленно ударивший лошадь, на которой сидела женщина, еще может все исправить. Стоит ему подъехать к омраченному родственнику и сказать «Не взыщи, друг, я тут стеганул вашу лошадь невзначай». «О чем говорить?» — отвечает ему тот с вполне искренним великодушием. Скотина она на той скотина, чтобы стегать ее. Выбросьте с головы, не мучься по пустякам. Но мы отвлеклись. А между тем царь Николай стеганул камчой брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева. Брат Ленина ушел в обреки, взяв с собой двух-трех надежных товарищей с тем, чтобы кровью царя смыть нанесенное ему на людях оскорбление. Но жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищами. И тогда Ленин, еще мальчиком, дал клятву отомстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как большеусый. Он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай был довольно добрый и слишком доверчивый царь. Он не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промашку. Ленин ушел во Бреки, двадцать лет скрывался в сибирских лесах, и жандармы всей России ничего с ним не могли поделать. Наконец он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. По другой версии, он его только ранил, а большеусый позже его прикончил. Но так или иначе, царь уже не в силах был удержать власть, и Ленин ее перевернул. Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем и воспользовался большеусой. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него. Первое, что он там написал Большеусова отогнать от власти, потому что он вурдалак». Второе, что он там написал — «Не собирать крестьян в колхозы». Третье, что он там написал — «Если уж совсем не смогут обойтись без колхозов, не трогать абхазцев» потому что абхазцу, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. Но так как абхазцы, хотя и малочисленная, но исключительно ценная порода людей, их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев, и родственных связей. Четвертое, что он там написал за всеми государственными делами не забывать про эндурцев и постоянно приглядывать за ними. Пересказывая завещание Ленина, чегенцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Как же чигенцам после этого было не любить и не чтить Ленина? Кстати, весть о завещании Ленина, я думаю, принес в Чигем некогда известный командир гражданской войны дядя Федя, живший в Чигеме то у одних, то у других хозяев. Он иногда запивал стаинственные для Чигема длительностью, а так как в Чигеме все пили, но алкоголиков никогда не бывало, Его запои чигенцами воспринимались как болезнь, присущая русским дервишам. «Ему голос был», — говорили чигенцы, — «поэтому он бросил все и пришел к нам. Чигенцам это льстило. Подробнее о дяде Феде мы расскажем в другом месте. Это был тихий, мирный человек» в сезон варенья водки, сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это ответственное время не запивавший. Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом, после победы революции, стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвиженцев, он откровенно признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе, Его несколько раз снижали в должности, и вдруг в один прекрасный день он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в Курской губернии до Германской войны, делать не может. Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе, он не выдержал. Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, протащил по всей России, переволок через кавказский хребет, и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очнулся в Чегеме с чудом уцелевшим орденом красного знамени на груди. Но о нем в другом месте, а здесь мы продолжим Чегемскую легенду о Ленине. Значит... Ленин написал завещание или бумагу, как говорили чегенцы, но Большуусы выкрал ее и сжег. Однако Ленин, как мудрый человек, хотя и сломленный смертельной болезнью, успел прочесть ее своим родственникам. После смерти Ленина Усы стал уничтожать его родственников, но те успели пересказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большоусы стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге, и он уничтожил тьму тьмущую людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить. И вот тело Ленина выставили в домике под названием Амавзалей. проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предают земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения, и они его нашли. Они решили, что большеусый, гордясь, что он победил величайшего обрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом. И все-таки чегенцы не уставали надеяться, что даже большеусый наконец смилостивится. И разрешит придать земле несчастные кости Ленина с великим упорством, иногда переходящим в отчаяние, чегенцы годами и десятилетиями ожидали, когда это случится. И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили, или тем более из России, откуда приезжали те, что служили в армии, чегемцы неизменно спрашивали, что слышно? Того, кто хотел хорошего, но не успел, собираются предавать земле или нет? — Да вроде не слыхать, — отвечал пришелец. И чигемцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом, непреданием земле костей покойника, тоскующих по земле. И не то чтобы чегемцы день и ночь только об этом и думали, но души многих из них свербил этот позор неисполненного долга. Бывало, с мотыгами через плечо идут на работу несколько чегенцев идут, мирно переговариваясь о том, о сем, и вдруг один из них взрывается. «Мерзавцы!» «Кто? Эндурцы?» — спрашивают у него опешившие спутники. «Эндурцы, само собой!» — отвечает, успокаиваясь, тот, кто взорвался. «Я о тех, что Ленина не хоронят!» «Так у нас же не спрашивают!» Или бывало уютный вечер в какой-нибудь чегемской кухне. Вся семья в сборе в приятном ожидании ужина. Весело гудит огонь в очаге, и хозяйка, чуть отклонив от огня котел, висящий на очажной цепи, помешивает в нем мамалыжной лопаточкой. И вдруг она оставляет мамалыжную лопаточку, выпрямляется и, обращаясь к членам семьи, жалостливо спрашивает. — Так неужто того, кто хотел хорошего, но не успел, так и не предадут земле? — Эх, — вздыхает самый старший в доме, — не трогай наш больной зуб. Лучше готовь себе мамалыгу. — Ну так пусть сидят, где сидят! С горечью слицает женщина, берясь за мамалыжную лопаточку. И неясно, что она имеет в виду, то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чигемца в глубокой задумчивости проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес — «Придумали какой-то амавзолей!» И скрылся за поворотом тропы, как видение. Или случалось, стоит чегемец на огромном каштане и рубит толстенную ветку. Недалеко вокруг в знойном воздухе раздается долгая, сиротская тюк, тюк, тюк. Врубив топор в древесину, распрямится на минуту, чтобы, откинувшись на ствол, перевести дух, И вдруг замечает, что далеко внизу, по верхней чегемской дороге, проходит земляк. По его одежде он догадывается, что тот идет из города. Эй! кричит он ему изо всех сил, идущий из города! Того, кто хотел хорошего, но не успел! Предали земле или нет! И прохожий озирается, стараясь уловить, откуда идет голос, чувствуя, что откуда-то сверху, не с небес ли, и, может быть, так и не поймав взглядом стоящего на дереве земляка, он машет отрицательно рукой и кричит, вскинув голову. — Нет! Нет! — Ну так пусть сидят, где сидят! — сплюнув в сердцах, — говорит чегемец, — и неизвестно, что он имеет в виду то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. И снова, выдернув топор, неизбывная, долгая, сиротская тюк-тюк-тюк. Или, скажем, заболел какой-нибудь чигемец, залежался в постели на полгода или больше, приходят навещать его односельчане — Родственники из других деревень приносят гостинцы, рассаживаются, спрашивают о здоровье. «Ох, ох, ох!» — стонет больной в ответ на вопросы о здоровье. «Что обо мне спрашивать? Я давно мертвый. Да вроде бедняги Ленина похоронить меня некому». Смерть Сталина и водворение его в мавзолей были восприняты чигенцами как начало возмездия и они сразу же стали говорить, что теперь имя его и слава его долго не продержатся. Поэтому, узнав о знаменитом докладе Хрущева на двадцатом съезде, они нисколько не удивились. В целом, одобрив содержание доклада, они говорили «Хрущит молодец! Но надо было покрепче сказать о вурдалачестве Большоусова». И опять чигемцы удивлялись русским. Что с русскими, говорили они. Мы здесь в Чегеме, и про бумагу, написанную Ленином, знали, и про все вурдалачество Большеусова. Как же они об этом не знали? Вопреки либеральному ликованию в стране, когда гроб с телом Сталина убрали из мавзолея, Чегемцы приуныли. Надо же было все наоборот сделать, говорили они в отчаянии. Надо было Ленина похоронить, а этого оставить, написав на Амавзолее «Здесь лежит вурдалак, выпивший нашу кровь». Неужели им некому было подсказать?» И, несмотря на все приватности жизни, чигенцы упорно продолжали ждать, когда же, наконец, предадут земле того, кто хотел хорошего, но не успел. «Но хватит отвлекаться». Будем рассказывать о Харлампе и Диспине, раз уж мы взялись о них говорить, а то эти отвлечения, чувствую рано или поздно, изведут меня до смерти, как извели беднягу Камуга его ночные бдения. Когда Диспина и тетушка Хрисула уезжали в Анастасовку, мы, дети, и тетя Нуца во главе с Харлампа провожали их до спуска к реке Кадор. Перед прощанием тетушка Хрисула ставила на землю корзину, наполненную орехами, чурчхелами и кругами сыра. Диспина держала в руках живых кур со связанными ногами. Меня почему-то слегка беспокоило, что вот она берет с собой наших кур, а ведь они никогда не несутся двужелтошными яйцами. Несколько минут длилось горькое прощание влюбленных. «Харлампа!» — говорила Диспина, и ее синие глазки наполнялись слезами. — Диспина! Глухо с грозной тоской выдыхал Харлампа, и скулы его начинали дышать желоваками. — Харлампа! — Диспина! Глухо, сдержанно, с такой внутренней силой говорил Харлампа, что куры, чувствуя эту силу, начинали тревожно кудахтать и взмахивать крыльями на руках у Диспины. «Диспина!» — вмешивалась в этот дуэт тетушка Хрисула, сама расстроенная и стараясь успокоить племянницу, которая, приподняв сильную руку, сжимавшую кур, утирала слезы. «Харлампа!» — успокаивала тетя со своего пастуха и поглаживала его по широкой спине. Тетушка Хрисула, наконец, сбралась за свою корзину, и они уходили вниз — А мы глядели им вслед, и длинные косы диспины, позолоченные солнцем, вздрагивали на ее спине, и платок долго синел. «Эй, гиди дунья!» «Эх, мир!» — говорил Харлампа по-турецки и, поворачиваясь, уходил к своим козам. «Уж лучше бы они совсем не приезжали», — вздыхала тетя Нуца, бог знает, о чем задумавшись. «И все мы...» Опечалены этим прощанием, омытые им, я думаю, неосознанно гордясь, что на Земле существует такая любовь, и неосознанно надеясь, что и мы когда-нибудь будем достойны ее, уходили домой, жалея Харлампа и Диспину. Теперь нам придется изобразить фантастическое любовное безумство, приписанное чегемцами Харлампа, и в сущности являющиеся отражением их собственного безумства. Читатель помнит, что Харлампа на следующий день после умыкания Тали объелся орехов и в состоянии орехового одурения погнался за ее любимой козой, добежал до мельницы, где был перехвачен еще более чем он могучим Гераго, связан и погружен в ручей, в котором сутки пролежал с пятипудовым жерновом на животе для противоборства течению и окончательного заземления вонзившейся в него молнии безумия. Через сутки ореховая одурь испарилась, горячечный мозг остыл в ледяной воде, а молния безумия, покинув его тело, заземлилась. Отогревшись у мельничного костра, Харлампа пришел в себя и вместе с козой был отправлен в большой дом. Один из чигемцев, который тогда был на мельнице, и на некотором расстоянии, последовавший за ним, ничего особенного в его поведении не обнаружил, только коза иногда робко оглядывалась. Вскоре Харлампа полностью оправился, и чигемцы как будто забыли про этот случай. Но, оказывается, не забыли. На следующий год одна из коз в стаде старого хабуга оказалась яловой явление это достаточно обычное счастью яловой оказалась именно та коза за которой гнался харлампа у говорят сказал один из чугемцев. впоследствии чегенцы никак не могли припомнить кто именно сказал это первым ясно как день от чего она оеловела да он с ней балует да он ни одного козла к ней не подпускает Вскоре это открытие стало достоянием всего Чигема. В Большом доме ни на мгновение не поверили этому слуху, и тетя Нуца, принявшая эту весть как личное оскорбление, насмерть переругалась с несколькими женщинами, пытавшимися на табачной плантации поднимать эту тему. Надо сказать, что многие чигемцы эту весть восприняли с юмором, Но были и такие, что не на шутку обиделись за честь чегемского скота, а через свой скот и за собственную честь. Они обратились к старейшинам Чегема с тем, чтобы они велели Хабугу изгнать Харлампа из села, но старцы заупрямились. Старцы потребовали показания очевидца, но такового не оказалось в доступной близости. Многие чигемцы оглядывали друг друга, как бы удивляясь, что оглядываемый до сих пор принимался за очевидца, а теперь почему-то не сознается. Впрочем, это их ненадолго смутило. Чигемцы уверились, что раз весь чигем говорит об этом, такого и быть не может, чтобы хоть один не видел своими глазами баловство Харлампа. Было решено, что теперь, когда дело дошло до старейшин, Этот неуловимый очевидец застеснялся, чтобы не омрачать отношений со старым хабугом. При всем безумии, охватившем Чигем, ради справедливости надо сказать, что Чегемцы даже в этом состоянии оказались настолько деликатными, чтобы самому Харлампу впрямую не предъявлять своих обвинений. И только вздорный лесник Амар, в конец осатанел, узнав о подозрениях Чегемцев. Ни честь козы старого хабуга, ни честь чегемского скота сами по себе его не интересовали. Но в его дурную башку засела уверенность, что Харлампа на козе и даже вообще на козах не остановится, а непременно доберется до его кобылы, которая обычно паслась в котловине Сабида обида и о привлекательности которой он был самого высокого мнения. «Увижу, надвое разрублю!» кричал он. «Как разрубал чужеродцев в германскую войну!» Некоторые родственники Амара, стыдясь его вздорности, говорили, что он стал таким в дикой дивизии, где якобы возле него на фронте разорвался снаряд. Но старые чегенцы хорошо помнившие его, говорили, что до германской войны он был еще хуже, что наоборот, в дикой дивизии он даже слегка пообтесался. Лесник Амар множество раз незаметно спускался в котловину Сабида, зарывался там в папоротниках и часами следил оттуда за поведением Харлампа. Однажды мы с Чункой ели чернику в котловине Сабида, как вдруг пониже нас на тропе появился Амар и стал быстро подниматься, цепляясь шашкой, висевшей у него на боку, за плети со сапариля, нависавшие над тропой. Он явно возвращался после многочасовой слежки за Харлампа. «Ну что, застукал?» — спросил Чунка, издеваясь над Амаром, но тот, конечно, этого не понимал. Амар обернулся на нас с лицом перекошенным гримасой сомнения и, несколько раз раскидывая руки и медленно приближая их друг к другу, показал, что вопрос этот остается на стадии головоломной запутанности». «Два раза прошел возле моей кобылы», — сказал он мрачно, как бы уверенный в преступности его намерений, но в то же время как человек, облеченный властью закона, понимая, что все-таки этого недостаточно, чтобы разрубить его надвое. «Близко прошел?» — спросил Чунка. «Первый раз метров десять было», — сказал Омар, стараясь быть поточней. «Второй раз метров семь». «Видать, примеривается», — сказал Чунка. «Разрублю!» — крикнул Амар, проходя мимо и гремя шашкой по неровностям кремнистой тропы. «Слыхано дело! Меня две власти приставили следить за лесом, а этот безродный грек заставляет меня следить за скотом! Поймаю! Разрублю!» Но поймать Харлампа он никак не мог, и от этого его самого все чаще и чаще сотрясало подучее неистовство. Он его не только не мог застать со своей кобылой, но и с козой не мог застать. Однако сама невозможность поймать его с четвероногой подругой не только не рассеивала его подозрений, а наоборот углубляла их, превращала Харлампа в его глазах в коварно замаскированного извращенца-вредителя. К вечеру Когда Харлампа со стадом возвращался из котловины Сабида, некоторые чегенцы, тоже возвращавшиеся домой после работы, иногда останавливались, чтобы пропустить мимо себя стадо Харлампа, поглазеть на него самого, на заподозренную козу и посудачить. Некоторые женщины, после работы на табачной плантации или в табачном сарае, несколько отделившись от мужчин, тоже останавливались и с любопытством следили за Харлампа и его козой. Те, что не знали, какая именно коза приглянулась Харлампа, подталкивая других, в полголоса просили показать ее. — Ты смотри, какую выбрал! — Вроде бы грустненькая, — притворяется. — Впереди всех бежит, гордится. — Не, прячется от него. — Как же, спрячешься от этого вепря! Мужчины молча с угрюмым недоброжелательством оглядывали стадо и самого Харлампа и, пропустив его мимо себя, начинали обсуждать случившееся. Но, в отличие от женщин, они не останавливались на интимных психологических подробностях, а напирали на общественное значение постигшей чегем беды. «Если мы это так оставим, эндурсы совсем на голову сядут». «А то не сидят!» Вовсе рассядутся. Да они ж его и подучили. А какая им выгода? Им все выгода, лишь бы нас принизить. Хоть бы этот проклятущий отец Диспины выдал бы, наконец, за него свою дочь. А зачем она ему? Ему теперь весь Чегемский скот Диспина. Да он теперь весь наш скот перехарлампит. То-то я примечаю, что у нас с каждым годом Скотина все больше еловеет. Помер у нас пустит этот грек. Неужто наши старцы так и не велят хабугу изгнать его? Наши старцы перед хабугом на цыпочках ходят. Они велят доказать. Что ж нам, рыжебородого карточника приманить из мухуса, чтобы он на карточку поймал его с козой? Как же поймаешь? Он свое дело знает. А через сельсовет нельзя его изгнать. О сельсоветчикам, что они скажут, это политике не мешает. Выходит, мы совсем осиротели. Выходит. Харлам молча проходил мимо этих недоброжелательно молчащих чегенцев с сумрачной независимостью, бросая на них взгляды и показывая своими взглядами, что он и такие унижения предвидел что все это давно было написано в книге его судьбы, но ради своей великой любви он и это перетерпит. Иногда среди этих чегемцев оказывались те парни, которые раньше предлагали ему овладеть Диспиной и тем самым вынудить ее отца выдать дочь за Харлампа. И сейчас они напоминали ему своими взглядами, что напрасно он тогда не воспользовался их советом что, воспользуясь он в свое время их советом, не было бы этих глупых разговоров. Но Харлампа и эти взгляды угадывал, и на эти взгляды с прежней твердостью отрицательным движением головы успевал отвечать, что даже и сейчас, окруженный клеветой, он не жалеет о своем непреклонном решении дождаться свадьбы с Деспиной. Однажды, когда мы с Харлампой перегоняли стадо домой, из зарослей папоротников выскочил омар и весь искореженный яростью бесплодной слежки со струйкой высохшей пены в углах губ, видно, ярость давно копилась, дергаясь сам и дергая за рукоятку шашки, побежал за нами, то отставая, никак не мог выдернуть шашку, то догоняя и, наконец, догнав, С выдернутой шашкой бежал рядом с нами, тесня Харлампа и осыпая его проклятиями. Креческий шпионка!» — кричал он по-русски. «Моя лошадь всяким башка!» Сейчас это выглядит смешно, но я тогда испытал внезапно отяжеливший мое тело физиологический ужас близости отвратительного, нечеловеческого зрелища убийства человека. Единственный раз вблизи я видел лицо погромщика, хотя, разумеется, тогда не знал, что это так называется, и самое страшное в этом лице были не глаза, налитые кровью, не струйки, засохшие пены в углах губ, а выражение своей абсолютной, естественной правоты. Как будто бы человек на наших глазах перестал быть человеком и выполняет предназначение переставшего быть человеком. К этому ужасу перед возможным убийством Харлампа еще добавлялся страх за себя, боязнь, что он на Харлампа не остановится, ощущение того, что он и меня может рубануть после Харлампа. Как-то трудно было поверить, что он после убийства Харлампа снова сразу станет человеком и перестанет выполнять предназначение переставшего быть человеком, и было подлое желание отделиться, отделиться, отделиться от Харлампа. И все-таки я не отделился от него, может быть, потому что вместе со всеми этими подлыми страхами я чувствовал с каждым мгновением вдохновляющую, вырывающую из этих страхов красоту доблести Харлампа. Да, единственный раз в жизни я видел эллинскую доблесть. Я видел поистине сократовское презрение к смерти, и ничего более красивого я в своей жизни не видел. Наверное, метров пятьдесят, пока мы не поднялись до Малельного Ореха, Амар, изрыгая проклятие, теснил Харлампа взмахивая шашкой перед его лицом, иногда стараясь забежать вперед, то ли для того, чтобы было удобней рубить, то ли для того, чтобы остановить Харлампа перед казнью. Но Харлампа, не останавливаясь, продолжал свой путь, иногда окриком подгоняя отставшую козу, иногда рукой отстраняя трясущуюся перед его лицом шашку, отстраняя не с большим выражением заинтересованности, чем если бы это была ольховая ветка, нависшая над тропой. И он ни разу не взглянул в его сторону. Ни разу. И только жил вак на его скуле, обращенный ко мне, то раздувался, то уходил, и он время от времени горестно и гордо кивал головой, давая знать, что слышат все, и там, наверху, тоже слышат все и понимают все, что терпит Харлампа. На подступах к сене молельного ореха Амар отстал от нас, издали продолжая кричать и грозиться. И вдруг мне тогда подумалось на мгновение, что священная сень молельного ореха своей силой остановила его, и Харлампа, продолжая идти за козами, бросил на меня взгляд, который я тогда до конца не понял, и который только сейчас понимаю как напоминание. Не забудь. По детской чуткости тогда я много ночей терзался подлостью своего страха и ясным унизительным сознанием своей неспособности вести себя так, как вел Харлампа. Я тогда не понимал, что только великая мечта может породить великое мужество. А у Харлампа, конечно, была... Это великая мечта. До старого хабуга, безусловно, доходили отголоски этих безумных слухов, хотя и в сильно ослабленном виде. Когда в Большом доме заговаривали об этом, тетя Нуца то и дело выглядывала в дверь, чтобы посмотреть, нет ли его поблизости. Чегемские глупцы, а к сожалению, их в Чегеме тоже было немало. При виде старого хабуга делали единственное, что может сделать глупец со своей глупостью — скромно проявлять ее. Но однажды один из них не удержался. Несколько чегемцев стояли поблизости от большого дома, по-видимому, в ожидании, когда Харлампа пойдет со своим стадом. И тут на дороге появился старый хабук. Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука — корм для козлят и когда он прошел мимо них, шелестя холмом свежих ореховых листьев и почти покрытый ими, и, может, именно из-за этой прикрытости его осмелев, один из ожидающих хорлампов вскочил на дорогу и крикнул вслед уходящему хабугу, как бы ослабленному этой огромной шумящей листьями кладью, как бы отчасти даже букализированному ею, «Так до каких же нам пор терпеть твоего козлоблуда?» Старый хабук несколько мгновений молча продолжал идти, и холм ореховых листьев за его спиной равномерно вздрагивал. Потом из-под этой движущейся рощи раздался его спокойный голос. «Вы бы собственные зады поберегли от усатого козла, чем заниматься моими козами!» Опешив от неожиданности ответа, Этот чегемец долго стоял, стараясь осознать слова старого хабуга, и, наконец, осознав, всплеснул руками и плачущим голосом крикнул ему вслед. «Так не мы ж его содержим в Кремле!» В конце концов, слухи о козлоблудии Харлампа докатились до Анастасовки, хотя в Большом доме не исключали, что Амар тайно туда уехал и там обо всем рассказал. Однажды к вечеру в большом доме появились тетушка Хрисула и Диспина. Уже издали по их лицам было ясно, что они о чем-то знают. Диспиночка похудела, и ее синие глазки словно выцвели, и теперь казались гораздо бледнее ее косынки. Тетушка Хрисула начала было жаловаться, но старый хабук остановил ее и сказал, что сначала надо поужинать, а потом обо всем поговорить. Тетушка Хрисула тихо присела у очага на скамью и, глядя на огонь, сидела, подпершись худенькой, будто птичья лапка ладонью, и скорбно покачивала головой. Диспина сидела на тахте и грустно отворачивалась, когда Чунка пытался с ней заигрывать. Ничего не подозревавший Харлампа пригнал стадо, вошел во двор с дровами на плече и, издав свой обычный очаголюбивый грохот, сбросил их у кухонной стены. Услышав этот грохот, тетушка Хрисула еще более скорбно закачала головой, словно хотела сказать, он этим грохотом отчаголюбия тоже хотел нас обмануть. Войдя на кухню и увидев Диспину, опустившую голову, когда он вошел, и тетушку Хрисулу, которая даже не повернулась в его сторону, он понял, что они все знают, и сумрачно замкнулся. Почти молча сели ужинать, и, о боже, тетушка Хрисула едва притронулась к еде. «Мир перевернулся», — сказал Чунка по-абхазски. Тетушка Хрисула малоежкой сделалась. «Да замолчи ты!» — прикрикнула на него тетя Нуца и воткнула в дымящуюся мамалыгу тетушки Хрисулы большой кусок сыру. Она очень волновалась и хотела как-нибудь смягчить ее. Поужинав, вымыли руки, и все расселись у очага на большой скамье, а Харлам посел отдельно на кушетке и этим слегка напоминал подсудимого. Тетушка Хрисула начала. Это был долгий греческий разговор с горькими взаимными упреками, с постоянными печальными жестами тетушки Хрисулы в сторону Диспины. Мне показалось, что мелькнуло и упоминание о двужелтошных яйцах. Диспина время от времени всплакивала и терла свои голубые глазки концом голубого платка. В глазах Харлампа горел сомнамбулический огонь отчаяния. Голос его делался все резче и резче. Никогда таким голосом он не говорил с тетушкой Хрисулой. Это было восстание Демоса против аристократов. Он представил перечень унижений, пережитых им из-за жестокого упрямства отсади спины ее патера. На пальцах, для полной наглядности, он перечислил годы насильственной разлуки с любимой и, перечисляя все выше и выше, подымал свой голос. «Эна! Два! Трио! Тесара! Пенде!» Пять загнутых пальцев отметили неимоверные страдания пяти лет. Но и этого не хватило. Пришлось загнуть еще три пальца на другой руке. Он застыл на некоторое время с приподнятыми руками и загнутыми в мощный кулак пальцами одной из них и почти готовым кулаком второй руки. Казалось, еще два года, и Харлампа набросится с кулаками на отсаде спины и всех аристократов Анастасовки, если там еще есть аристократы. Я вижу Харлампа так ясно, как будто все это было вчера. И опять никак не могу избавиться от навязчивого ощущения его сходства с обликом нашей интеллигенции. Все так же и она пересчете на исторические сроки ее терпения, не пройдет и 50 лет, как набросится на своих аристократов. Тетушка Хрисула не без понимания выслушала могучий выпад Харлампа, она как бы признала, что восстание против аристократов имело некоторое основание. Однако она не растерялась и сама пошла в атаку. Иногда они оба, как к судье, обращались к дедушке Хабугу, Переходя на турецкий язык, хотя он и по-гречески понимал хорошо, тетя Нуца тоже время от времени вставлялась, пытаясь на своем чудовищном турецком языке защищать Харлампа. Когда она особенно коверкала слова, Чунка в ужасе хватался за голову, показывая, что такой выговор обязательно угробит дело Харлампа. Обвинение тетушки Хрисулы сводилось к тому, что теперь отец Диспины не захочет иметь дело с Харлампо, а другие греки не захотят жениться на Диспине. «Кто такая Диспина?» По словам тетушки Хрисулы, будут спрашивать греки из других сел. «Диспина?» — будут отвечать им греки из Анастасовки. «Это та аристократика-корица, чей жених предпочел ей козу». «Хандрепесо, Харлампо!» Обращалась тетушка Хрисула к Харлампо, который тоже как бы отчасти признавал значительность доводов тетушки Хрисулы. Разговор был долгим, сложным, запутанным. Оказывается, тетушка Хрисула перед тем, как явиться в большой дом, инкогнито пришла на мельницу и узнала у Гераго о том, что Харламп, гоняясь за козой, прибежал на мельницу. Карлампа и дедушка Хабук объяснили ей, что дело его с козой ограничилось этой бесцельной и безвредной беготней. Зачем? Зачем? вопрошала тетушка Хрисула. Ему надо было бегать за козой, когда в Анастасовке его дожидается невеста, белая, как снег, и невинная, как ангелица. Услышав ее слова, Диспина снова всплакнула. «Харлампа сказал, что все это получилось, потому что он объелся орехов и заболел ореховой дурью. Тетушка Хрисула презрительно отрицала само существование такой болезни, и она привела доказательства. Тетушка Хрисула сказала...» что когда они в последний раз уходили с Диспиной из Большого дома в Анастасовку, она по дороге съела почти полкорзины грецких орехов и никакой ореховой дурью не заболела. — Правда, Диспина? — обратилась она к племяннице, но отозвался Чунка. — Конечно, правда! — воскликнул он по-турецки. — Кто же в этом усомнится? — Нет, ты не видел сказала тетушка Хрисула, взглянув на чунку. «Диспина видела!» Диспина, грустно кивнув головой, подтвердила слова тетушки Хрисулы. И тут Харлампа, видимо, решил окончательно расплеваться с аристократами. По-турецки, чтобы всем было понятна дерзкая прямота его слов, он сказал, что она не заболела ореховой дурью, потому что и она... И ее брат и так от рождения безумный. Дели дур! «Да!» — подтвердила тетушка Хрисула, горестно качая головой. «Хрисула, конечно, безумная. Раз она разрешила своей невинной овечке обручиться с этим дьяволос!» «Ну, от овечки до козы не так уж далеко!» — крикнул Чунка по-абхазски. «Да замолчи ты, бессовестный!» Замахнулась тетя Нуца на него. Диспина снова беззвучно заплакала и снова стала утирать свои синие глазки концом своего синего платка. И тут старый хабук сказал свое слово. Он сказал, что отделяет Харлампа тридцать кос в счет его будущей работы. Он сказал что рядом с усадьбой дяди Сандро он высмотрел хороший участок для Харлампа. Он предложил там выстроить дом и этой же осенью сыграть свадьбу и поселить в нем молодых. Он сказал, что дрань и доски они начнут заготовлять с Харлампа с завтрашнего дня. Медленно бледнее... Харлам медленно встал с кушетки. Выражая взглядом безусловную власть над Диспиной, власть, выстраданную восемью годами ожиданий, он протянул непреклонную руку в сторону старого хабуга и сказал непреклонным голосом. «Вот твой отец Диспина, другого отца». «У тебя нет, Диспина!» Филиси тон патерусу, Диспина!» «Поцелуй своего отца, Диспина!» И Диспина вскочила. Диспина расплакалась, Диспина рассмеялась и мгновенно преобразилась в прежнюю цветущую веселую девушку. Она подбежала к старому хабугу и, наклонившись, нежно обняла его — и поцеловала в обе щеки. Старый хабук осторожно отстранил ее от себя, как переполненный сосуд, угрожающий пролиться на него непристойной для его возраста влагой молодого счастья. — Теперь меня, Диспиночка! — крикнул Чунка по-русски. И Диспина, взглянув на Чунку, весело расхохоталась, и тетушка Хрисула тоже мгновенно преобразилась в прежнюю тетушку Хрисулу и совсем прежним голосом предупредила племянницу «Деспина!». Преображение ее было столь удивительным, что все рассмеялись. Через пять месяцев Харлампа справил свадьбу в своем новом доме, и тамодой на свадьбе был, конечно дядя Сандро. На свадьбе было выпито много вина, спето много греческих и абхазских песен. Чунка рядом с тетушкой Хрисулой танцевал сертаки, пытаясь или делая вид, что пытается рассказать о том, как они с диспиной рвали инжир, и тетушка Хрисула с негодованием бросалась на него и закрывала ему рот. Разумеется, тетушка Хрисула на этой свадьбе всех переговорила, переела, но перепить дядю Сандро ей все-таки не удалось. По сложным психологическим соображениям старый Хабук вместе с тридцатью отделенными козами отдал и ту, заподозренную в особых симпатиях Харлампа. Оставь он ее у себя. Дурно языки стали бы говорить, что он это сделал, чтобы не расстраивать семейную жизнь Харлампа. Мне запомнилась картина, может быть, самого безоблачного семейного счастья, которую я видел в своей жизни. Вместе с несколькими женщинами мы, мальчики, идем от табачной плантации к табачному сараю. У женщин на плечах большие корзины с табаком, Вот мы проходим мимо дома Харлампа. Харлампа стоит в загоне среди коз и придерживает за рога ту злополучную козу, наконец-то родившую козленка. А Диспина, беременная Диспина с большим животом, в широком цветастом платье, с подойником в руке, присаживается на корточке возле козы и начинает ее доить. А Харлампа... Сумрачный победно озирается на нас, и я чувствую, что теперь сумрачность Харлампа — это маска, защищающая его счастливую жизнь от сглаза судьбы. Глядя на нас, он как бы приглашает обратить внимание на строгое, классическое, естественное, которое только могло быть и есть расположение их фигур возле козы. «Что-то он придерживает козу», — говорит одна из женщин, не поленившись остановиться, и осторожно, чтобы удержать огромную корзину в равновесии, оборачивается к другой. «Еще бы», — говорит другая с такой же корзиной на плече, — «козе же обидно». Но она вдруг осекается, может быть покоренная могучим, спокойным струением гармонии этой картины, ветхозаветной идиллии. Карлампа придерживает козу за рога, и сквозь сумрачную маску его лица я чувствую, чувствую неудержимое победное клокотание его счастья. И в моей душе смутно брежжет догадка, что к такому счастью можно прийти только через такие страдания. И сейчас, вспоминая эту картину, И, вспоминая то изумительное, сладостно растекающееся в крови чувство благодарности чему-то непонятному, может быть, самой жизни, которое я тогда испытал, глядя на харлампа и Диспину, я думаю, у человека есть еще одна возможность быть счастливым — это умение радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение. Через три года у Харлампа было трое детей. Первую девочку в честь тетушки назвали Сулой. Целыми днями тетушка Хрисула возилась с детьми. Сама Диспина к этому времени стала лучшей чегемской незальчицей табака, но сравняться с Стали, она, конечно, не могла. Однако для молодой аристократической женщины, рожающей каждый год по ребенку, Это было немалым достижением. После того, как Диспина родила третьего ребенка, тетушка Хрисула пришла в большой дом и сказала, что в течение одного года собирается дежурить у постели Диспины и просила кого-нибудь из женщин большого дома время от времени подменять ее. Когда у нее спросили, зачем она должна дежурить у постели Диспины, Она отвечала, что надо не допускать Харлампа к постели Деспины, чтобы та отдохнула от беременности хотя бы на год. Тетя Нутса справилась у старой Шазины. Принято ли, по нашим обычаям, дежурить не только у постели больного, но и у постели замужней женщины? Та отвечала, что, по нашим обычаям, тоже это принято, но разрешается дежурить только близким родственникам, И поэтому обитательницы большого дома не могут сторожить у постели деспины. Буду дежурить одна, пока сил хватит, вздохнув сказала тетушка Хрисула. Но тетушка Хрисула если и дежурила, то недолго, потому что грянула отечественная война, и всю молодежь Чегема вместе с Харлампо забрали в армию. В отличие от многих наших близких В отличие от бедняги Чунки, которого убили в начале войны на западной границе, Харлампа вернулся домой. Да, он вернулся, и жизнь его была счастлива вплоть до 1949 года, когда его вместе с Диспиной и детьми и тетушкой Хрисулой и всеми греками Черноморья выслали в Казахстан. Грузовик возле правления колхоза, к этому времени машины стали подниматься до Чегема, кузов, переполненный несколькими отъезжающими семьями, рыдание женщин, уезжающих и женщин, прощающихся с ними. Шагах в двадцати от машины на бревнах уселись нахохленные, отчужденные, как орлы за вольером чегемские старцы. Уже не постукивая, как обычно, посохами о землю, а угрюмо опершись о них, они неодобрительно поглядывают в сторону машины, изредка перебрасываясь словами. Они как бы осознают, что происходящее должно было быть ими остановлено, но понимая, что не в силах ничего сделать, они чувствуют гнет вины за собственное молчание, оскверненность своей духовной власти. Зареванная диспина то и дело спрыгивает с кузова в толпу, чтобы обняться с теми, с кем не успела попрощаться. Тетушка Хрисула в черном платье стоит в кузове и кричит что-то непонятное, воздев худую руку к небесам. Отцу народов мало было тысячи русских крестьянок, высланных в Сибирь, которых он, надо полагать, пробовал на роль боярыни Морозовой для картины нового неведомого Сурикова. Ему еще понадобилось тетушку Хрисулу попробовать на эту роль. Двое бледных, растерянных автоматчиков в кузове и внизу, еще более бледный, с трясущимися губами офицер, старающийся унять лезущих, кричащих, протягивающих руки в кузов машины, спрыгивающих на землю и вновь выдворяемых в кузов. И над всем этим ревом, заплаканными лицами, протянутыми руками, сумрачное, бесслезное лицо Харлампа, с желваками, то и дело сокращающимися под кожей щек, с глазами, обращенными к Чегенцам. Он покачивает головой, как бы напоминая о пророческом смысле своего всегдашнего облика. Он как бы говорит «Да-да, я это предвидел» и потому всю жизнь своим сумрачным обликом готовился к этому. Офицер, отчаявшись отогнать чагенцев от машины, что-то крикнул автоматчикам, и они, спрыгнув вниз и держа перед собой автоматы в горизонтальном положении, как шлагбаумы, стали отжимать толпу. Но так как задние не отходили, толпа не отжималась, а сжималась» и словно от самого сжатия толпы в воздухе сгущалось электричество спёртого гнева. И офицер, вероятно лучше других чувствовавший это, пытался опередить возможный взрыв нервного напряжения. И все таки взрыв произошел. Два мальчика-подростка, абхазец и гречонок, обнявшись, стояли у машины. Один из солдат несколько раз пытался отцепить абхазского мальчика от его уезжающего друга, но мальчики не разнимали объятий. И тогда солдат, тоже, вероятно, под влиянием нервного напряжения, толкнул мальчика прикладом автомата. На беду тут же стояли двое дядей и старший брат мальчика. Все трое пыхнули разом. Брат мальчика и один из дядей выхватили ножи, а второй дядя вырвал из кармана немецкий Вальтер. Женщины завыли, оба солдата, прижавшись спинами к кузову машины, выставили автоматы, офицер, стоявший рядом с ними, забыв о своем пистолете, все повторял, как пластинка с иглой, застрявшей в борозде. «Вы что? Вы что? Вы что?» Брат мальчика все норовил выбрать мгновение, и сбоку набросится с ножом на солдата, ударившего мальчика. Первый дядя, держа его под прицелом своего Вальтера и угрожая им, пытался его отвлечь, чтобы создать такое мгновение. Второй дядя грозил ножом второму автоматчику, державшему под прицелом того, что грозил Вальтером первому солдату. Обе стороны, не сговариваясь, разом распределили, что кому делать. И неизвестно, чем бы это все кончилось. Если б на крики женщин, поняв, что в толпе случилось что-то ужасное, старейшина Чегема не поднялся бы с места. Он всадил свой посох в землю, расправил свои белые усы и пошел в сторону толпы, не меняя на лице выражение угрюмой, отчужденной нахохленности. Он шел ровным, спокойным шагом, словно уверенный в том, что если то, что случилось в толпе, можно ввести в разумные рамки, то оно, то, что случилось, и так его подождет. А если невозможно обуздать разумом то, что случилось, тогда и торопиться некуда. Люди расступались, когда он все еще нахохленный вошел в толпу, которая пыталась ему рассказать суть случившегося, и он, видно, сразу же поняв эту суть, теперь только брезгливо отмахивался от лишнего шума. Ничего не говоря... Он подошел к этим троим, и мгновенно определив степень опасности каждого, не ожидая сопротивления и даже не задумываясь о возможности сопротивления, небрежно вырвал нож из руки брата-мальчика, потом из руки первого дядя пистолет, потом из руки второго дяди нож, и все это почти не глядя отбросил в сторону, как железный мусор, как отбрасывает крестьянин к изгороди камни, вынутые из пахоты. После этого он повернулся к мальчику, из-за которого все это произошло, и с размаху шлепнул его ладонью по голове. У мальчика с головы слетела войлочная шапочка, но он, не поднимая ее, повернулся и пошел сквозь толпу, нагнув голову и, видимо, сдерживая слезы обиды. Так и ушел, ни разу не оглянувшись. «Ты бы у них отнял автоматы, а мы бы поглядели!» — нервно крикнул владелец Вальтера. «А то привыкли над нами куражиться!» Толпа неодобрительно зашумела. «Солдат — казенный человек!» — сказал старец, обращаясь к толпе. «Он делает, что ему сказали!» «На Большеусова, видать, снова нашло вурдалачество!» «Время, в котором стоим, такое, что даже если тебя палкой ударят, надо смолчать!» «Эх, время, в котором стоим!» — вздохнули в толпе. Старец повернулся и пошел к своим товарищам, дожидавшимся его, приподняв нахохленные головы и не проявляя никаких внешних признаков любопытства. «В машину!» — крикнул офицер солдатом и сам вскочил в кабину, стараясь опередить толпу. Солдаты взлетели в кузов, но толпа опять успела облепить его. Машина засигналила и тихо тронулась. Грянул прощальный рев, а офицер, высунув руку в окно, конвульсивно махал ею, чтобы остающиеся отцепились, и продолжал махать, пока они окончательно не отстали. Сегодня не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится, и слух мой осиротел. Я с детства привык к нашему маленькому Вавилону. Я привык слушать в воздухе Родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, менгрельскую речь. Армянскую речь, турецкую речь. И теперь, когда из этого сладостного многоголосия, Из брызжущего свежестью щебета народов, Выброшены привычные голоса, Нет радости слуху моему, Нет упоения воздухом Родины. Вот так харлампы и Диспина Исчезли из нашей жизни навсегда. Но я надеюсь, Они сильные люди, и там, на сухой казахстанской земле, укоренились, зажили своим домом, своим хозяйством, и тетушке Хрисули, надо думать, нашлось, что пожевать. Но в Казахстане, по-моему, нет инжира, а тетушка Хрисула так любила инжир, особенно черный. Впрочем, с тех пор... Прошло столько времени, что тетушка Хрисула, конечно, уже умерла, и я уверен, что светлая душа ее сейчас в садах Эдема вкушает столь любимый ею черный инжир.